грехи отцов наших чудовище приходили ночами сперва раздавались их голоса далекие и призрачные переливчатые кличи сложные как симфония и бессмысленные как тре от сверчков разносились по долине. самых низких нот песни человеческий слух не улавливал инфразвук в поселке скорее ощущали чем слышали затем ноктоскопы обнаруживали движение начиналось оно иногда в двадцати иногда всего в двух километрах Научная группа до сих пор не установила, чем занимались животные в светлое время суток. В те долгие пустые дни, когда, казалось, они исчезали, чтобы ночью сверхъестественным образом восстать из плоти планеты. Как будто поселок своим появлением оскорбил какого-то безымянного местного бога. Впрочем, загадка это всего лишь загадка. Рано или поздно они разберутся, если выживут. После первого движения, если чудовища держались обычного порядка, их хор продолжал звучать до восхода на западе маленькой, движущейся по ретроградной орбите Луны. Потом умолкал. А потом они приходили. нацелиться на пролом!» — Левард подбородком указал место. Стену периметра сложили из готовых пластин карбосиликатного кружева. Ободрались с обшивки. Опоры были титановые или из стойкой к нагрузкам керамики. То место, куда чудовище ударили в прошлый раз, наводило на мысль, будто Господь, спустившись с небес, промял изгородь пальцем. Десять метров разбитых пластин и погнутых опор заменили местными деревьями и всяким хламом. «Может, в пролома может и нет», — рассудительно произнес Джандра. Глава строительной ремонтной бригады был настоящим медведем. «Ты что скажешь, Нагата?» Филипп дернул плечом. Во рту него было сухо, однако он постарался не выдать страха голосом. «Их и целая стена не слишком-то задерживает». Джандер ухмыльнулся, а Левард помрачнел. Их поселок, второй по величине на планете Джанна, насчитывал 436 человек. Именовался он постоянное поселение Эмерлинг-Вос-Бета, но все говорили просто «Бета». С тех пор, как прервалось сообщение через кольца, стало ясно, что бетой он и останется. Без врат им до главной конторы корпорации Эмерлинг-Вос все 23 световых года пути. Поселок Альфа с тысячей жителей находился в 7,5 тысячах километров к югу. Без орбитальных челноков и надежного наземного транспорта это было все равно, что 7 миллионов. К тому же с закрытия врат Альфа молчала. Отказала рация или случилось что-то посерьезнее, жителям Бета сейчас было не до того. Вдоль северной стены расположились две дюжины человек, набранных из разных бригад. Командовал ими Левард. И еще одна группа охраняла восточную стену а на западной и южной расставили часовых с гонцами на случай неожиданностей. На случай, если чудовище изменит направление движения. Филипп, изучив лица других сторожей, нашел на них приметы своего страха. Почти на всех. жандра и его трое ремонтников держались свободно и спокойно. Филипп задумался, какую химию они принимают. Левард поднял факел, титановый стержень с намотанным на конце плотным восковым матом из местных мухоподобных организмов и заговорил громко чтобы слышали все когда они подойдут если подойдут их надо сбить с курса не атаковать напрямую просто мягко отклонить в сторону чтобы не налетали на стены мы с ними не воюем мы просто пастухи он подтвердил свои слова кивком будто сам с собой соглашался и тем выдал неуверенность перестрелять вы их заметил джандра пошутил все знали что в поселке не осталось ни патронов ни сырья для фабрикации новых — К стене не допускаем, — продолжал Левард. — А если все-таки пробьются, уходим с дороги. Он указал на юг, в сторону фабрикаторного цеха, единственного двухэтажного здания на весь поселок. — Механики наладили магнитную прощу. Не заслоняйте им цель. — Может, в этот раз они подойдут, — сказал кто-то из группы. Нелюдской хор словно в ответ ему зазвучал громче. Абертоны накладывались друг на друга, будто корабельный двигатель попал в резонанс с вибрациями корпуса. Филипп, переступив с ноги на ногу, взвесил на руке свой факел. Здесь все было слишком тяжелым. Он большую часть жизни провел на кораблях, где привык переходить от невесомости к третьей джи. Вместе с Мозом и Дейси-Зет, устраиваясь на работу в Бете, он рассчитывал максимум на три года. Теперь срок больше походил на пожизненный. А жизнь могла закончиться до рассвета. У леварда звякнул ручной терминал. Бригадир установил связь. Эвелин Альберт говорила громко. Филипп расслышал каждое слово. «Людей по местам. Наблюдаем движение в полукилометре. Север, северо-восток». «Понял», — ответил Левард и отключил связь. На своих он смотрел, как актер, забывший текст речи на Криспинов день. «Приготовиться!» Все двинулись к стене, через подсобную калитку вышли на расчищенную полосу. В ночном небе ярко горели звезды и широкий диск Млечного Пути. Едва ушло за горизонт осеннее солнце, воздух остыл, пропитался запахами мяты и туалетного очистителя. «Запахи Джанны совсем не походили на земные», — говорили земляне. «Если убрать привкус мяты», — думал Филипп, — «так могло бы пахнуть на корабле после большой уборки». Что не отменяло факта, что Филипп и факельщики с ним рядом пришли сюда как захватчики. Если бы у них остался корабль, Филипп бы голосовал за отступление куда угодно. Но вместо корабля была стена, темнота и нарастающий вой чудовищ. Он искал перемен в звучании хора. Воображал, как огромные звери восстают из тёмной почвы, как древние покойники из могил. Он думал, что и песня должна меняться, но уверенности у него не было. Он занял своё место у стены. Направо от него стояли две женщины из группы медиков. Налево молодой Кофи, длинный костяк и чуточку великоватая голова, выдавали в нём такого же Астера, как Филипп. «Вот чертовщина!» — сказал Кофи. «Чертавщина!» — согласился Филипп. Вершины гор на западе озарило мутноватое сияние, словно там разгорался бледный огонь. Свет стал ярче, собрался в полумесяц, не более ногтя на большом пальце. Филиппу он напоминал перевернутые рога. Хор чужих голосов по всей широкой долине умолк, у Филиппа забилось сердце. Затихшая вдруг долина напомнила ему огромный космос, только казалось темнее. Страх пробрался из груди в горло. Руки до боли сжали древко факела. «Спокойно», — сказал он себе. «Спокойно, Кою. Бист Бьен. Бист Алис Бьен». Он лгал. Ничего хорошего тут не было. За спиной у него прошел левард, дыхание у него срывалось, выдавая близость паники. Потом из темноты донесся и стал усиливаться равномерный тяжелый топот. «А теперь потанцуем», — сказал Джандра. Филипп окатила рыжая вспышка справа, первый факел. «Ран, ран!» — твердил Левард, но уже вся команда Джандра зажигала факелы. И Филипп, слыша приближающиеся шаги, прекрасно их понимал. Кто-то в ряду защитников подпалил мох. Филипп последовал его примеру. Астер рядом с ним никак не мог справиться, и Филипп наклонил к нему свой факел, зажег огонь от огня. Расчищенная полоса равномерно окрасилась в оранжевый цвет. Дым ел глаза и драл горло. Из темноты надвинулся первый зверь ростом выше дома, во всяком случае выше любого дома Беты. Непривычно вылепленные плечи и бедра словно перекатывались при каждом шаге, как если бы под грубой шкурой скрывалась огромная сложная машина. Голова между плечами выглядела смешной плоской нашлепкой. Черные глаза располагались попарно. Два спереди, два по бокам, а разрез пасти напоминал непристойную беззубую ухмылку. Чудовище ломилось прямо на свет, словно не замечая линии огней и выстроившихся за ней приматов. «Прямо не лезьте!» — выкрикнул Левард. «Заворачивайте его! Заворачивайте!» Строй направо от Филиппа качнулся вперед. Люди шумели, размахивали факелами. Слева от него защитники оставались на месте. Он стоял посередине и мог выбирать одно из двух. Чудовище медленно шагнуло вперед и приостановилось, когда Джандр со своими накинулись на него сбоку, осыпая бранью и угрозами. Филиппу почудилось, что беззубая ухмылка растянулась шире прежнего. Зверь, сотрясая землю, заковылял дальше. Филипп, высоко подняв факел, бросился навстречу. Улыбка чудовища могла быть причудой его эволюции. Но все равно Филиппу казалось, что зверюга радуется шумному приему или просто развлекается. Филипп втиснулся в толпу, заорал, целя факелом в темный глаз. Чудовище низко, певуче застонало и уклонилось вправо. Совсем чуть-чуть, на несколько градусов. «Держать строй!» Левард перекрыл рев факельщиков. «Это еще не все! Заворачивайте дальше!» Филипп, размахивая огнем над головой, придвинулся ближе. Он чувствовал рядом тела, толпу перепуганных млекопитающих, углядевших первый проблеск победы. Это было покруче выпивки. Кто-то, может он, может другой, дотянулся факелом до шкуры животного, и оно еще раз уклонилось. Вопли стали вдвое громче. В толпе пребывало народу, а чудище пёрло вперёд, почти не сбиваясь шага, но понемногу заворачивая вдоль стены посёлка. Левард по одному оттаскивал людей назад. «Пусть идёт! Свернул и пусть идёт! Минует угол!» Но в них уже проснулась жажда крови. Напугавшее их существо покорилось. Это опьяняло. Люди накатывали, напоминая увлекаемые гравитационными силами приливные воды. Вот враг, вот победа пусть даже всей победы нет, противника заставили изменить курс. Люди все еще размахивали факелами, но теперь в их движениях было злобное торжество. Чудовище с застывшей улыбкой громыхало дальше вдоль стены к углу, где Левард с двумя помощниками устроили заслон, преградив дорогу толпе. Чудовище повернуло странную плоскую голову и спустило мощный дрожащий стон и отправилось прежним курсом, будто следуя за путеводной звездой. Когда оно ушло в девственные земли на северо-восток от поселка, все заорали. Джандра подобрал камень, швырнул его в широкий отступающий зад. Остальные завыли, загоготали. Факелы начали гаснуть. «На места!» – замахал руками Левард. «Всем взять новые факелы!» «Это еще не все! Сохраняйте готовность!» Филипп Расцой вернулся на место и передал прогоревший факел девушке в комбинезоне научной группы. Та побежала в поселок заменить промасленную маховую обмотку, и тут кто-то закричал. Даже не разобрав слов, Филипп понял, что случилось. Из темноты вывалилось второе чудовище. У этого голова чуть больше выступала над плечами, шкура сильнее отливала зеленью. Филипп вскрикнул и поторопился запалить новый факел. Зверь приближался. От каждого его шага содрогалась земля. По слухам, так ступали слоны и динозавры. Кошмар. «Строй!» — командовал Левард. «Держать строй!» Поздно. Те, у кого еще горели факелы, кто еще способен был дать отпор, сгрудились у восточного края стены. У западного Филипп, Джандра и остальные только зажигали новые. Темный промежуток между огнями образовался как раз там, куда ни в коем случае нельзя было допускать чудовище. Филипп взмахнул факелом перед черными глазами без век, но огонек горел слабо, бледно. Чудовище, сделав еще шаг, припало на передние лапы и взмыло, не прыжком, а как развернувшаяся живая пружина, с грохотом приземлившись прямо на стену. Где-то рядом орал Левард. «У нас прорыв! Прорыв! Прорыв!» Его однообразный вопль разносился над катастрофой, словно завывание сирены. Филипп уже просчитывал, что они потеряют. Медцентр, барак научников, склад сухих продуктов. «Вряд!» — кричал Левард, размахивая сразу двумя факелами. «Встать в строй! Этого оставьте прачникам!» «Что-то их не слышно», — проговорил Джандра. Лицо у него было в копоте, обожженное плечо покраснело. Откуда взялся ожог, Филипп не заметил. «По местам!» — сказал Левард. «Он прав», — заметил Филипп. «Прощание сработало». «Не знаю, не мое дело». В темноте поселка раздался вопль. «Черт!» — ругнулся Джандра и протянул к Филиппу руку. «Агата, дай-ка твой факел» филип перехватил древко и вложил в широкую ладонь Джандра. Ремонтник ткнул землю горящей маховой обмоткой и подошвой, как собачье дерьмо, соскреб ее со стержня. Открылось пятидюймовое острие, изогнутое на 70 градусов от основы. Джандра на пробу хлестнул им по земле. «Старайся — Старайся! — орал Левард. — Крен тебе! — обронил Джандра, словно предлагал Леварду взять сэндвич кофе. И длинными прыжками бросился к новому пролому в стене. «Я его верну», — предложил Филипп, больше потому, что остался без фатила а в посёлке буйствовало чудовище. Надо же было что-то делать. Он не узнал посёлка. В темноте виднелись развалины. Поперёк дороги лежала рухнувшая стена здания. Тощий, как привидение, Аркадий Джонс сидел у водоочистителя, уронив голову на колени. Мёртвый. Свет погасили, чтобы не привлекать чудовищ. Сейчас это представлялось ребяческой выдумкой. Если ты их не видишь, они тебя тоже не видят. У Филиппа часто стучало сердце. Напоминало, что он для такого не годится. Что он остер в гравитационном колодце и старик. Впереди двигалась на фоне темноты громоздкая тень. Филипп направился к ней, сам не зная, что собирается делать. Просто есть задача, ее надо решать. При свете звезд и тонкого месяца он различал только обширный подвижный зад и двойной хвост толщиной в два его бедра. Чудовище вроде бы дернулось, чуть завалилось влево и взревело, но взревело от боли. На крыше фабрикаторного цеха, где полагалось стоять проще, вспыхнул прожектор. Луч нашел и повел пруще по открытому пространству чудовище. Филипп не сразу понял, что он видит. На спине зверя сидел Джандра, прижался всем телом и бил древком факела по башке. Наконечник блестел от крови. Филипп остановился. На площади громить было почти нечего. Во всяком случае, ничего такого, чего они не могли бы заменить или отстроить. И все же плохо верилось, что Джандра правит зверем, ведет его именно туда, куда хочет. Филипп не бестрепет смотрел на могучего ремонтника, который колотил улыбчивого монстра титановым острием. С крыши лаборатории долетели человеческие голоса. Гомон прорезала громкая частая очередь. По боку чудовища протянулась цепочка ран, зверь болезненно дернулся. Не стрелять, выкрикнул Филипп. В человека попадете!» Но джандра уже соскочил. Чудовище, заметавшееся от яркого света и боли, развернулось. Кровь заливала ему бок и струилась из глаза по щеке, такая же красная, как у людей, краснее не бывает. Еще одна прерывистая очередь легла точнее, впилась в шкуру как отбойный молоток. Чудовище подняло башку, попыталось снова запеть, но оно задыхалось, голос сбивался. Оно сделало ещё шаг, оступилось шагнула обратно и мягко осела на голую землю, будто вздремнуть прилегло. Глаза остались открытыми, но потухли. Филипп пробивался к Джандра, в душе уже считая того покойником. Но нет, он стоял на коленях, выбивая тучи пыли из штанов и ухмылялся. «Ты цел?» — спросил Филипп. «Нужен врач». «Я в порядке», — ответил Джандра. «А мог погибнуть кое». Джандра улыбнулся еще шире и пожал плечами Чудовище вроде бы выдохнуло последнюю каплю жизни. Оно и мертвое устрашало. Джандр нагнулся, подобрал окровавленный стержень, бросил его Филиппу. — Вот спасибо, что одолжил. Идем покажем драным шлюхам, кто тут главный. Система Джаны входила, прежде, в сеть врат, объединявшую с Сол и Лаконией более тринадцати сотен систем. Вокруг немолодого Солнца вращались две планеты в зоне Златовласки и, растянувшись в глубину космоса, четыре газовых гиганта, окруженные облачком Лун, каждый сам как Солнечная система, да еще скудный не оправдавшие ожиданий пояс астероидов. В годы золотой лихорадки на планету в зоне жизни претендовали полдюжины различных организаций. Пока спор за сельскохозяйственные угодья не вылился в краткую, на взаимоистребительную атомную войну, и не заставил вмешаться Союз Перевозчиков. Чуть ли не на 10 лет система попала в первую десятку проблем для юристов корпораций и администрации Союза. Спор о правах постоянно близился к разрешению, да так и не разрешился. Потом развернулась Лаконская империя, железным кулаком смяла все красные ленточки, и тогда горнодобывающий финансовый холдинг «Эмерлинг ВОЗ» сдул пыль со своих проектов. Вполне вероятно, где-то на их схемах отыскался бы квадратик с черточками, обозначавшими временные бараки. Точнее сказать, многоцелевое общественное помещение. Теперь оно представляло собой стены в два с половиной метра высотой из металлических блоков. Из-за желтых щепок и патины на голубом герметике, всегда казавшиеся грязноватыми, сколько бы Филипп их не драйл. Потолочные светильники полного спектра были как в кабине его последнего корабля, стихоплета. А в единственной внутренней комнате стояли две полотняные койки-раскладушки. Одна его, вторая его начальника Моза. Третья в их группе, Диэсизет, осталась в Альфе, если где-то осталось. «Просыпайся!» — позвал Моз. Филипп заворочался на койке, застонал. «Проснись!» «Не могу!» — промычал Филипп. «Я умер. Мертвые не просыпаются. Ничего ты не умер! Тогда почему у меня все болит?» «Потому что не умер!» — визгливо рассмеялся Мосс. «У мертвых не болит это жизнь!» «А точно не ад!» — отозвался Филипп. Сон уже отступил, оставив после себя боль и страх. «Может, и ад!» — уже почти без смеха согласился Мосс. Когда Филипп перевернулся на бок, он поставил у его плеча тарелку. Текстурированные протеины с остатками перечного соуса. Даже при его нынешнем состоянии пахло недурно. Филипп сел, зачерпнул ложку. Мосс стоял над ним, скрестив толстые руки. «День ты проспал, теперь давай поработай!» «Я готов», — ответил Филипп так, будто трудовой контракт еще действовал. Будто стихоплет должен был вернуться, доставить новых рабочих, а их унести из колодца к звездам. Этот театр они с мозом разыгрывали друг для друга. Мосс исполнял роль добродушного начальника, Филипп — разгильдяя подчиненного. По голосу моза он угадывал, что игра сходит на нет, как у всех. Альфа с Бетой вдвоём составляли всё население планеты и почти всё население системы. Филипп слыхал, что на одной из жидких лун второго газового гиганта торчала старательская судёнышка. Если так, его команде следовало поскорее валить к планете и как-нибудь приземляться. Закрылись врата, и всё человечество, насколько оно могло что-то значить в их жизни, от десятков миллиардов свелось к двум тысячам, если не меньше того. Если они не остерегутся, точно станет намного меньше. Филипп выскреб ногтями последние крошки пищевых дрожжей и грибницы. Снаружи просачивались голоса. А сквозь голоса лязг колотушек по стали. Филипп потянулся было проверить ручной терминал, только тот неделю как сломался, а запасных частей не осталось. Кое-что могли бы распечатать фабрикаторы, но сырье заканчивалось, а Филипп больше не нуждался в ручном терминале. Чтобы узнать время, стоило только выйти на улицу о том, нужен ли ему отдых и сколько, говорила ноющая спина. Из семи планет, на которые доводилось ступать Филиппу, все с малой силой тяжести, да и то две оказались для него слишком тяжелы. Самыми переменчивыми небесами отличалась Джана. В иные дни на густой синеве в полдень были видны ярчайшие звезды. В другие, как сегодня, от горизонта до горизонта расстилалась оливковая зелень. Холодный с душком ветерок напоминал старые водоочистительные мощности Цереры. При дневном свете нанесенный поселку ущерб воспринимался по-другому. Легче, потому что Филипп видел своими глазами, а не полагался на разыгравшееся воображение. И тяжелее, потому что уже нельзя было успокаивать себя, что со светом все станет иначе. Чудовище проломилось сквозь складское здание и механическую мастерскую, где научники создавали флотилию горнодобывающих дронов. Оба строения смяло в лепешку. Останься, зверь, на прежнем курсе, он прошел бы сквозь все бараки, и тогда копая могилы для половины жителей поселка. Но получилось иначе. Труп лежал на площади, вскрытый и облепленный местными насекомыми падальщиками и роем биологов. Среди них рассказывал Левард, взволнованно жестикулируя широкими, измазанными в крови ладонями. Филипп высмотрел в толпе Моза, распоряжавшегося теми, кто пытался спасти хоть что-то из убитой мастерской. Там же был кофе и круглолицая женщина, Алия или Адаля, что-то в этом роде. Раз стихоплета ждать не приходилось, стоило, пожалуй, уделять больше внимания таким вещам. Филипп, сунув руки в карманы, неторопливо подошел, оглядел всю эту кашу. Кофе, увидев его, приветливо помахал. «Могло бы быть лучше», — заметил Филипп, кивнул на развалины. «А могло и хуже», — возразил Мосс. «Потеряли несколько точных станков, но если вынести аккуратно, ручаюсь, почти все можно будет вернуть в строй». «Посмотрю, свободен ли сварочный аппарат», — сказала вроде бы Алия и зашагала куда-то. Черная нашивка на ее комбинезоне говорила, что женщина из ремонтной бригады, из людей Джандро. Филипп снова перевел взгляд на убитые чудовище и окруживших его людей, тех, кто работал в основном языком. «Я тоже заметил», — сказал Кофи. «Ага», — кивнул Филипп. «А что поделаешь?» Вполне естественно, научники и администраторы занимаются наукой и администрированием. Рабочие механики работают с механизмами. Филипп подобрал кусок толстого провода и принялся чесать им между лопаток. Что-то заслонило от них светло-оливковое солнце, развернуло в вышине широкие изогнутые крылья, на секунду накрыв всех тенью. Мосс сплюнул. «Это прачники прикончили гада, а?» Филипп разглядывал мертвое чудовище. Эксперты, отслоив светлое мясо, уже добрались до ярких розовых костей. При свете животное казалось немногим меньше, чем выглядело в темноте. На плоской морде так и застыла улыбка, как будто зверь затаил шутку, недоступную убившим его приматам. долг тянули!» «С первого раза промазали», — объяснил Мосс. «Я с этим разбирался, прежде чем сюда выйти. Им пришлось заземлить основной конденсатор и запитать все от аккумулятора. Переусложнили и в то же время сляпали на скорую руку». Он снова плюнул. «Потому мы с незапамятных времен одержались огнестрельного оружия», — напомнил Филипп. «Тут как с акулами. Если изобрел идеальную машину убийства, зачем что-то менять?» «Да-да, только у нас еще и космические корабли имелись». Космические корабли, как оружейные патроны, ушли в прошлое. «Один кое из химиков говорит, можно получить селитру из местного гуану. Похоже, придется попробовать. Первым делом займемся», — авторитетно заявил Мосс. От стаи научников и администраторов отделилась одна женщина. Ростом меньше Филиппа, со светло-коричневой кожей и гривой тугих кудряшек, каштановых там, куда не добралась седина. Это она проводила вступительное собеседование, когда они с Мозом пришли сюда из Альфы. На русской фамилии можно было язык сломать, и звучала она, как вопль свалившегося с лестницы щенка, так что все ее звали Намиве. «Моисей, Филипп», называя по имени, она кивнула каждому. У нее был талант создавать дружескую атмосферу, а в состав этого таланта входила память на имена. «Завтра после ужина будет общее собрание». «Да», — протянул Филипп. «Обсудим все, что удалось узнать о...» Она кивнула на убитое чудовище. «О них. И подумаем, что делать дальше. Важно общее участие». «Мы вообще-то не совсем ваши», — покачал головой Мосс. «Мы на субконтракте. Здесь временно». Филипп не понял, то ли он морочил женщину, то ли в самом деле до сих пор считал себя здесь временным. Их обоих. Скорее всего, Мосс сам не был на сто процентов уверен. Нами В с готовностью искренне улыбнулась ему. Это важно для каждого, поэтому мы приглашаем всех. Окей, пожал плечами Мосс, подумаем. Но что выйдем танцевать, не ждите. Нами В рассмеялась, словно он сказал что-то забавное, потрепала моза по плечу и отошла к ремонтникам возившимся с опрокинутым водоочистителем. Когда она уже не могла их слышать, Мосс хихикнул. «Пожалуй, здесь и так, общее собрание. Думаешь, так можно? Можно, чтобы все вместе определяли, чем заниматься научной группе. Думаешь, могут все решать, что ставить в график, или решать будут только они?» кофе улыбнулся, но взгляд был сердитый. «Типично, а? Внутрики без долбанных собраний ничего решить не способны». «Мы не пойдем», — сказал Мосс и повернулся, обращаясь уже лично к Филиппу. «Есть правило. Если внеурочное собрание не одобрено союзом, мы в нем не участвуем. Этим ублюдкам уступи миллиметр, они километр прихватят». «Союзом? Ты что, шутишь?» Филипп сразу пожалел о вырвавшихся словах. Моз потемнел, выдвинул челюсть. «Ты меня послушай. Мы с тобой и есть союз, и только так». «Все это дерьмо ничего не изменит, если мы сами не допустим. А мы ни хрена не допустим. Никогда. Понял?» Кофе смущенно отвел взгляд. «Вроде бы Мосс не сумасшедший, а вопит тут о правилах профсоюза, будто их контора никуда не делась. Как будто то, что было, имеет хоть какое-то отношение к тому, что есть. Спусти он штаны и начни выплясывать с голой задницей, и то было бы больше связи с существующей реальностью. Горе странно действует на людей». Левард, стоя над тушей зверя, оживленно беседовал с полудюжиной научников. Намева уже обошла половину площади, организуя то, что она там организовывала. А Мосс уставился на Филиппа в агрессивном молчании. Такое чуть что не так легко перерастает в драку. Мосс был лет на десять моложе и видел в Филиппе просто старого механика Астера с сединой в волосах и бороде. Не считал его опасным. Филипп немало потрудился, чтобы так оно и оставалось. «Я тебя услышал!» – осторожно ответил Филипп. «Не заняться ли нам спасением имущества, а?» Мосс еще чуть-чуть выпятил подбородок. Филипп представил, как заедет проводом ему по физиономии и как удивится Мосс, прежде чем свалиться. Вместо этого он с преувеличенной покорностью опустил глаза. Кажется, моза это удовлетворила «Куда эта Адья запропастилась?» – буркнул он и отправился выпускать пар на Адью. Филипп уронил провод на землю и двинулся к руинам мастерской. Кофе пристроился рядом. Помолчав, молодой эстер начал. «Мос он...» — «Да», — согласился Филипп. «Многих так заело. Странные времена, да?» «Странные...» — они еще помолчали. «Ты правда пропустишь поселковое собрание из-за правил Союза?» «Нет». «Иногда сорок лет — долгий срок, а бывает вовсе не срок. Чаще то и другое сразу. Филипп назвался так, как назвался еще мальчишкой. Чем старше он становился, тем дальше уходило детство, тем непривычнее казалось ему это имя. В 15 лет большинство подписывает первый контракт. А он возглавлял террористические атаки, убивая знакомых и дорогих ему людей. Смотрел, как его мать без скафандра выбрасывается из шлюза в космос. Помог отцу устроить геноцид. Тогда он звался Филиппом Инаросом а потом отпал от благодати и переименовался в Нагату. Он еще помнил, как мальчишеские грехи представлялись славными добродетелями, но вернуть этого чувства не мог. А потом погиб отец, перевернулась вся правовая и коммерческая система, и он стал всего лишь одним из миллиардов. Никто не знал о его дезертирстве перед решающим сражением. Все документы пропали вместе со свободным флотом. Став покойником, он получил свободу жить своей жизнью, по крайней мере теоретически, на практике вышло не так просто. Он был зол и только много лет спустя понял на что. Даже сказанное вслух мой отец был страшным человеком, а я помогал ему совершать страшные дела, не передавало всей тяжести случившегося. Первую практику он завалил, не давали работать постоянные панические атаки. А имя Филипп Нагата было слабой защитой. Стоило присмотреться любой, увидел бы, что оно скрывает и он придумывал себе другие имена и другие биографии. Оскар Доксан, Тир Сент, Анджел Морелла. И все равно его снова сносило к Филиппу Нагате. Прошлое походило на незаживающую рану или на отраву. Другие складывали жизнь шаг за шагом. Он же всю жизнь спасался от суда, который существовал только у него в воображении. Одного этого хватило ему, чтобы сломаться. В 31 год он взял имя Тирсент и полтора года прожил в неофициальной брачной группе на колонистском корабле Союза перевозчиков, ожидая после отставки старшего механика ее место. Однажды утром он обнаружил под собой открывшуюся пропасть страха. Он убил миллиарды людей, он видел, как умирают друзья. За ним придут, кто придет, он не знал. В первом порту он отказался от прежней маски и скрылся, чтобы начать с нуля. Так и не сумел ничего построить он брался за работы от которых отказывались другие низкая оплата высокий риск долгосрочные контракты он вербовался на корабли где не принято было говорить о прошлом он уклонялся от разговоров о маркой и наросе о свободном флоте о бомбардировке земли едва что то налаживалось едва возникала опасность что то приобрести он обращался в бегство однажды он попробовал читать о пережитом детьми солдатами о том как они преодолевали травму во взрослой жизни Не дочитав и до половины, он провалился в такую панику, что корабельный медик назначил ему противосудорожные препараты. Больше он не пробовал. Так быстро прошли сорок лет. С тем же успехом их могла быть тысяча. Стихоплет стал последним в длинной цепочке. Филипп Нагата никогда не исчезал так надолго, чтобы его вычеркнули из списков Союза, хотя в его трудовой биографии зияли необъяснимые дыры. Таких биографий миллионы. Душевная болезнь, пристрастие к наркотикам, религиозная или романтическая мания, семейная жизнь и уход из семьи. Для таких изъеденных молью дырявых карьер существовали тысячи причин. А на кораблях вроде стихоплета для таких, как Филипп, всегда находилось местечко. Полностью корабль назывался «Томас-стихоплет». Принадлежал он торговой компании из Бара Гаона, обслуживавшей молодые неоперевшиеся колонии. Первые несколько лет Филипп не вылезал с корабля, доставлявшего рабочие бригады через полдюжины врат, сгружая людей и оборудование или загружая их для передачи на другие корабли в другие системы. После наезда Лакония, стихоплёт, не моргнув глазом, сменил союз перевозчиков на ассоциацию миров. Для любой власти кто-то должен делать паршивую работёнку, чем и занимался стихоплёт. Филипп тогда был счастлив, по крайней мере, не был несчастен он бы так и остался в своей норке, если бы не два события. Во-первых, его за что-то не взлюбил Старпом. Во-вторых, один из механиков МОЗа через три недели после входа в систему Джанны свалился с сердечным приступом. Компания искала ему замену, и чтобы не терять времени на лишний переход, предпочла перетянуть кого-нибудь из экипажа стихоплета. Филипп же хотел убраться с корабля, хотя бы пока Старпом не остынет или не переключится с придирками на кого другого. А сила тяжести на планете позволяла филиппу стоять на ногах не падая в обморок от недостатка кровоснабжения они с Мозом и идеи си доставили в альфу солнечную электростанцию и несколько месяцев ее настраивали устраняли неполадки помогали местным разобраться с багами ди си z осталось в альфе выявлять утечки а филипп с мозом грузовым челноком отправились в Бетту и начали все сначала филипп как сейчас видел взлетающий челнок возвращающийся в альфу в столицу по здешним меркам здесь на краю цивилизации или за краем он ощутил удивительное спокойствие известие из других систем атака на Лаконию, гибель станции Медина, жуткие провалы в памяти накрывавшие Иджану, джану все это он наблюдал из альфы и другие еще более удивительные дела Неизмеримый во времени отрезок когда все сознания смазались смешались словно по непросохшей картине небрежно провели пальцем Это было уже в Бете. От того времени у Филиппа остались странные обрывочные воспоминания. Так пытаешься припомнить огромный, не умещающийся в твоем тесном черепе сон. Когда все пришли в себя, врата исчезли. За несколько недель до срока возвращения стихоплета кольцо, а с ним и корабль, пропали навсегда. Кто-то из астрономов высмотрел падение кольца в сторону Солнца по вытянутой эллиптической орбите будто рука неведомого божества смахнула его с прежнего места. Причины никто на Джане не знал и не узнает. Все их нынешние и будущие проблемы приходилось решать здесь, в одиночку. Небо быстро темнело. Красноватый закат окрасил россыпь перистых облаков на западе. Тушу чудовища с площади уволокли, но на месте, где она лежала, все было черно от крови. Над пятном, не замечая людей, гудела туча местных насекомых. Поселок сильно пострадал, но стараниями строителей и ремонтников ущерб показался не таким уж большим. Обломки механической мастерской разобрали, технику извлекли и приготовили к повторному использованию. Новый пролом в стене загородили от местной живности. Чудовища бы прошли, но это еще не значило, что в поселок приглашаются все подряд. Общая кухня раздавала миски тофу с рисом и черным соусом, кажется, последнее, что осталось. Филипп как раз доедал свою порцию. Миски штамповали в вакуумной установке из выращенных в баке водорослей. Даев тофу, он принялся за миску. Сейчас каждая калория и витамин были на вес золота. И кто-то из научной группы уже предложил принять калорию за основу новой валюты. На краю площади сидел Джандра со своими. Они смеялись и болтали громче всех. Пили они что-то похожее на пиво. Оседлавшего чудовище Джандра принимали как героя и грозу окрестностей. То и другое, по мнению Филиппа, было справедливо. Но если за пиво приходится платить, вскакивая на спину чудовище под обстрелом из катапульты, он обойдется водой. Моза здесь не было. Наверное, засел в комнате, уговаривая себя, что прав насчет союза. Зато кофе с горсткой других астеров расположился неподалеку от компании Джандра. Учёные и администраторы кучковались на особицу, кроме нами В которая переходила от группы к группе, со всеми заговаривала, трогала кого за локоть, кого за плечо, улыбалась, словно кандидат в депутаты на встрече с избирателями. Предвечернее солнце опускалось все ниже, облака загорелись золотом, потом потухли, стали серыми. Филипп откусил от миски. Она была хрустящей, слоистой и солоноватой, как несладкая пахлава. Он стал жевать, поглядывая на подходящую к нему нами-в. «Филипп!» — заговорила та. Долгий был день, спасибо, что пришли. Я искренне благодарна всем, кто собрался. Моза не будет, но это ничего такого не значит. Просто он еще не совсем разобрался, понимаете? Ее улыбка чуточку потускнела. Полагаю, это ко всем относится. — Ага, — согласился Филипп. Она подумала, как бы коснуться его словно невзначай, ничего не придумала и двинулась дальше. Он удивился своему облегчению. Не то чтобы она ему не нравилась. Правда, ее добродушие выглядело подозрительно несокрушимым, но Филиппа не она раздражала, а шум разговоров. Раздражал, потому что он прислушивался. Ловил слухом пение чудовищ. Те пока что молчали. Левард установил перед собравшимися на площади металлический столик с голографическим проектором. Филипп со своего места видел, как шевелит губами начальник научной группы. Репетирует. Пришло, пожалуй, четыре сотни человек. Почти все. Филипп переступил с ноги на ногу. Затекли. Левард неловко выдвинулся вперед, поднял ладони, призывая к тишине. Или требуя тишины. «Все здесь!» — произнес он. Интонация была вопросительной, но ответа он не ждал. «Все? Спасибо, что пришли!» «Понимаю, нам всем досталось, и начну с того, как я ценю все, что вы сделали!» Закат быстро угасал. Уже трудно было различить лица, однако Филиппу показалось, что нами В чуть качнуло головой мы многому научились мы знаем гораздо больше чем раньше и это полезное знание он говорил и кивал рядом с филиппом кто то что то сказал кто то засмеялся левард улыбнулся шире прежнего место для беты выбирали исходя из многих параметров доступность воды защищенность от климатических катастроф и тому подобное он достал ручной терминал постучал по экрану оживив проектор проявилась чуть расплывчатая топографическая карта долины красный шарик величиной с кулак обозначал поселок. Филипп подался вперед, рассматривая конфигурацию холмов. «То, что привлекло сюда нас», — продолжал Левард, — он поймал ритм, рассуждал как лектор в университете. «То же самое привлекает местную жизнь. Мы этого ожидали. Биологическое разнообразие для нас тоже плюс. Однако мы не знали, какой величины достигают некоторые представители местной фауны» и не знали, что пускаем корни более или менее на пути их миграции. Встал кто-то из группы связи, поднял руку. — То есть чудовища нас не атакуют? Просто идут своей дорогой? — Оказалось, что мы построили дома у них в прихожей. Но в таком случае решение представляется довольно очевидным. Левард повел широкими ладонями. Снова постучал по терминалу. Красный шарик Бетты слился с зеленым на середине ближайшего склона. Один из отвергнутых нами предполагаемых участков расположен настолько близко, что мы и без челнока сумеем на него перебраться. Филипп почувствовал, что падает духом. Он оглядел поселок. Жилье и рабочие помещения для четырехсот человек. Утилизаторы, реактор, сеть питания. Все это рассчитывалось на перевозку в трюме колонистского корабля. Легко разбиралось и легко собиралось. Легко, в смысле, возможно, если очень постараться. Он вспомнил, как они с Мозом протягивали кабели, сколько проложили проводов и вакуумных каналов. Если за дело возьмется весь поселок, перемена места займет не так много времени. И все равно Филипп от одной мысли почувствовал себя усталым. Он не замечал, что Левард продолжает речь, пока ее не оборвали. Джандра, стоя прямо посреди голографической карты, жестом объединил два поселка, существующий и предполагаемый. С чего он начал, Филипп не слышал. «То есть выходит полкилометра вверх, так?» «Верно», — согласился Левард. «Но мы рассчитывали грузовой транспорт на полную джи. Такое небольшое расстояние тележки вполне выдержат, тем более что мы сможем воспользоваться звериными тропами». жандра обвел толпу взглядом. Проглянувшие звезды соперничали с рабочими фонарями и отблеском дисплея. Медленно покачав головой, Джандра скрестил руки на груди. «Неудачный план, босс». «Мы провели расчеты», — сказал Левард. «На весь перенос от начала до конца уйдет не более пяти дней». Филиппу и, должно быть, многим из сидевших тут под звездами, такая оценка показалась излишне оптимистичной. Вероятно, считали по нижнему пределу, чтобы все бодрее звучало. Однако такой перебор с оптимизмом подрывал доверие и к остальным словам Леварда. Намива подошла к столику, с улыбкой протянула ученому руку, словно любезно помогала спуститься с кафедры. Левард, поколебавшись, уступил ей место. «Вы не могли бы подробнее поделиться вашими соображениями, Алехандра», — начала нами В. «Решение серьезное, а времени на принятие не так уж много. Если кто-то над ним уже думал, нам важно услышать, что вы надумали. Для того мы и собрались». Джандра отозвался уже не так задиристо. «В том-то и дело, мы договаривались все обсуждать. Все. А теперь забыли». При таких делах всегда есть риск что-то поломать. Износ и потери, да? Это еще если те громадины не застанут нас в процессе. Рассмотрим, сколько ресурсов уйдет на переезд, и сравним, сколько потребуется на защиту того, что есть. На то, чтобы отрыть траншеи, воткнуть в дно колья, довести до ума катапульту, наладить в химической лаборатории производство пороха, а может и мин. У этих громил тоже кровь течет, они смертны. Им можно внушить, что с нами шутки плохи. «Укрепления поначалу обойдутся дешевле, зато потребуют постоянных расходов на поддержание», — возразил Левард. «На смену участка мы потратимся один раз, а потом сможем вернуться к устоявшемуся порядку». «Если на новом участке не нарвемся на новую неожиданность, как здесь?» «Интересные вопросы», — заметила нами В. Поднялся один из обслуживавших воспитательный цикл техников, Джон Ли. Нами кивнула ему. «Как там с доступом к воде? Мы же не просто так выбирали это место. от чего придется отказаться при переезде?» «На это могу ответить я», — подала голос молодая женщина в куртке научной группы. «Резервный участок расположен на стекающем в долину ручье. По совокупному объему он даст меньше, чем дает нам река, но больше, чем нам требуется в настоящий момент». «Даже с учетом восстановительного цикла?» «Да, с утилизаторами, гидропонными мощностями, охладителями Еще станет запасным источником энергии на время, когда закончатся топливные пилеты для реактора. Ресурса нового участка хватит на все. Филипп слушал и наблюдал, но в дискуссию не вступал. Он большую часть жизни старался избегать внимания, а мнений и без того хватало. Примерно половина соображений в сущности относилась к чудовищам и путям их миграции. Остальное к страхам. К страху перед чудовищами. К страху перед отключением врат и последствиями этого отключения, к страху потерять и то малое, что осталось. Все это Филипп понимал, потому что разделял эти страхи. Около полуночи нами В прервала обсуждение, посоветовав всем выспаться и обдумать услышанное. Утром будет голосование. Филипп отстоял очередь к общему туалету, потом, не переодевшись, завалился в койку. Мосс смотрел что-то на ручном терминале. Человек в ярком красном скафандре вел отработанную до последнего ПА по хореографическую перестрелку. Подразумевалась станция Церера, но декорации больше походили на сеть пещер Калиста. Филиппу пришло в голову, что кроме этих сохраненных в местной системе развлекательных программ, других уже не будет. А при повреждении базы данных они лишатся и этого в красном скафандре. «Ты был на собрании», — хладновато отметил Мосс, когда Филипп свернулся под одеялом. был я говорил тебе не ходить знаю а ты пошел угу филипп ждал будет ли продолжение он не думал что мо возьмется настаивать на своем но времена теперь такие странные случалось все шло не туда и не так он уже решил было что мо вернется к недосмотренному фильму или попробует уснуть когда тот заговорил не стану тебя обманывать Нагата. я должен буду об этом доложить если смолчу в союзе узнают мне самому яйца прищеммет «Хорошо», — эхом отозвался Мосс, и добавил. «Возможно, это будет выглядеть не так плохо, если ты поделишься сведениями. Как будто пошел, чтобы присмотреть за этими засранцами. Что там было? Обсуждали переносить ли поселок с дороги монстров или окопаться и попробовать их отпугнуть. Научники за переезд, техники за то, чтобы держаться. За завтраком будем голосовать». «Зара!» — заругнулся Мосс. «Ну, завтра поглядим». Филипп перевернулся на спину, уставился в гладкий серый потолок. Ему вспомнилась карта Леварда и собравшаяся вокруг Джандра команда и черное пятно, пропитавшее землю крови чудовища. Вспомнились слова матери. В этой жизни у каждого одно право — право уйти. Вспомнилось, как отец пытался все и вся вогнать в рамки своего эпического противостояния всему миру. Он представил спокойный сладкий голос нами В и сердитое ворчание Джандра и понял, каким будет исход голосования. «В пользу держаться и сражаться многое можно сказать, но голосов на этом не соберешь. Будем переносить поселок». «Уверен?» «Да», — сказал Филипп. Утро показало, что он был прав. И не прав. После голосования Левард с шестерыми из административно-технической группы, включавшей нами В, отправился обследовать новый участок и ведущие к нему тропы. Остальные взялись за работу. Филипп Мозом, единственный здесь специалисты-электрики, два часа изолировали линии и готовили к отключению переносной реактор. Когда все возможное было сделано, Моз ушел помогать с оборудованием медицинского центра. А Филипп присоединился к полудюжине старожилов, разбиравших продовольственные мощности. Техника была несложной. В глубинах пространства корабельные камбузы на основе воды и энергии культивировали грибки, из которых при подходящем подборе добавок и специй Система с большим или меньшим успехом изготавливала широкий диапазон суррогатных продуктов. «Бета» располагала пятью-десятью цилиндрическими установками метровой длины, расставленными в стальных стеллажах. Регулировать подачу энергии на них было делом непростым. Конденсаторы дерьмовой конструкции и работали дерьмово. Так что ни один неопытный пользователь погиб, неправильно прочитав высветившиеся на красном экранчике предупреждения. Эту часть работы Филипп взял на себя. Городу хватило бы продовольствия и при половине работающих цилиндров. Цех фабрикаторов лет шесть мог выдавать для них детали на замену. Вроде бы долгий срок, пока Филипп не задумался, без чего они останутся на седьмой год. Тут ему показалось, что времени вовсе нет. Руководил разборкой оборудования Джексон. Непонятно какого пола, тощий как астер, но с лаконским выговором он прибыл на работу по контракту как филипп с мозом только от другой фирмы джексон намеревался разобрать половину установок смонтировать их на новом месте а уж потом вернуться за остальными если раздобудем долбанную тележку для перевозки хмуро заметил какой то ремонтник может кто то поищт тележку кто то молодой парень по имени камерон побежал искать Джандра и его ремонтников филипп отсоединил клемму одной установки но перейти к следующей не успел Джексон, тронав его за плечо, покачал головой. При других обстоятельствах Филипп счел бы его толстой губой и тонкий нос привлекательными. Но плохо скрытое раздражение, с каким всякий раз смотрел на него Джексон, заверяло, что это в любом случае был бы пустой интерес. «Если не добудем тележек смысла нет», — сказал Джексон. «Унести эту заразу можно, да только задолбаешься таскать!» Филипп хихикнул и отправился оттирать руки. По всему поселку все занимались разборкой имущества. Филипп провел здесь всего пару месяцев. Многие прожили в бете гораздо дольше. И все равно это немножко напоминало разборку старого корабля. Такое же чувство потери. Он нашел Моза сидящим у медцентра. Одну стену уже сняли, открыв ветру все потроха. Филипп вопросительно шевельнул плечом. «Нужно что-то для крепления», — пояснил Моз. «Такое чувство, что никто не предполагал все здесь разбирать и волочь в гору». «Что-нибудь придумаем?» — заверил Филипп. «Вот де и посмеется, когда сюда попадет», — продолжал Мосс. «Пора бы уж придуркам Вальфе наладить рацию, а то обоссутся с прибытием челнока». «Все там!» — Мосс присвистнул сквозь зубы и прихлопнул ладонью, как бы стирая поселок с лица планеты. Филипп сел, земля была сыровата. Пахло от нее цветочным горшком с цитрусом, с неизменной ноткой туалетного очистителя. мос хихикнул себе под нос. «Да уж, здесь диссизес посмеется!» — и тихо добавил. «Когда закончим здесь, я соберу наших в Альфе, всю команду. Там устоявшаяся колония. А здесь затея пропащая, здесь жизни не будет. В Альфе лучше!» Филипп покивал ему. Он слышал умоляющую нотку в голосе Моза и узнавал ее. Так говорили люди, когда внезапно пропадал со связи корабль. Вселенная не отличается добротой. В ней может случиться миллион разных бед то микрометеорит, то незамеченные вовремя каскадные отключения. Любая колония и станция периодически сталкивается с неожиданностями. Бывает, как видно, что отключается система врат-колец. Целая цивилизация, миллиарды человек разваливается на кучке по нескольку сотен, которым дотянуть бы до завтра. Если так посмотреть, не скажешь, что у Моза проблемы с психикой. Он просто думает вслух. Не поспевает за вселенной, которая меняется на своей скорости, и плевать хотела, кто там отстал. «Она посмеется», — согласился Филипп. Камерон вернулся к продовольственным капсулам и оживленно толковал о чем-то с Джексоном, о чем Филипп не слышал, но указывал Камерон на север и мотал при этом головой. Филипп почесал в затылке, хоть и не чувствовал зуда. «Эй», — сказал он, «я сейчас вернусь». «Как хочешь», — отозвался Мосс. «Куда бы мне свалить хрен Филипп направился к северному концу поселка. Там разбирали постройки и паковали оборудование еще три бригады. Бета решилась переехать, но переезд пока не начался. Даже те ящики и свертки, что были готовы к погрузке, никто не грузил. В ограждении теперь красовались два оставленных чудовищами пролома. Филипп шагал не спеша, высматривая, что там обсуждали Джексон с камерным Услышал он раньше, чем увидел. Шум голосов из-за стены. Ни ссоры, ни смех, но говорили громко. Деловито перекликались, по-рабочему. Филипп нашел в ограде место пониже и перелез. Вот они, тележки. Очутившись за стеной, он услышал, как жужжат и повизгивают моторы. Этот визг навел его на мысли, как быть, когда моторы откажут. Пока что все выглядели исправными. Тележки катались туда-сюда или стояли на месте. Две почти скрывались под грудами свежевыкопанной земли. На жёлтом металле темнели потёки грязи. И рабочие, управлявшие тележками, тоже перемазались. Все были с лопатами. А по земле почти наполовину ширины посёлка протянулась от угла глубокая канава. Три метра в ширину метровой глубины и вал вынутой земли между рвом и стеной. Густо и, на удивление, свежо тянуло взрытой почвой. Филипп, руки в карманы, прошёлся между рабочими. Все строители и ремонтники, люди жанра Одна женщина, заметив его, отрывисто кивнула, не то приветствуя, не то с вызовом. Филипп ответил ей кивком и улыбкой. нагато Вид утопающего навстречу Джандра был еще тот. Ноги выше колена в засохшей грязи, грудь и руки тоже. Когда Джандра улыбнулся, Филипп заметил выщербленный глазной зуб, раньше не замечал. Такое состояние было ему очень знакомо. Чувство силы, легкости и острое сознание своей мужественности, пока еще не перешедшее в угрозу. «Джаандра», — отозвался Филипп, и, дождавшись в ответ, только хмыка не продолжал. «Много работы». «Это да, примерно еще вчетверо постолька. То есть вдвое по ширине и вдвое по глубине. На этой стороне сделаем насыпь. Я прикинул, из земли и той дряни, что здесь вместо травы, можно налепить кирпичей. Кружевные пластины гадов не останавливают, но если устроить горку покруче, они, как все, предпочтут пойти в обход». Джандра сопроводил всё сказанное кивком и немного подался вперёд, взглянул выжидательно. Филипп предпочёл бы, чтобы вопрос задал кто-то другой, но здесь кроме него было некому. «А по плану-то собрались переносить посёлок, нет?» «Негодный план, мы лучше так». Они ещё помолчали, разглядывая удлиняющуюся траншею. Ремонтники шумно перекликались за работой. Филипп задумался, как они встретят противоречия с его стороны вспомнил слова Моза «Мы» на субподряде. Не то чтобы Моз был прав, но не он созвал общее собрание и не он проводил голосование. Его тут никто ни над чем начальником не выбирал. джандра снова переступил с ноги на ногу и расправил плечи. Улыбался он довольно дружелюбно, но дружелюбие держалось на грани, вроде начинающего подкисать молока. «Ну-ну!» — кивнул Филипп и, отвернувшись, побрел в поселок с ним разошлись несколько человек направлявшихся в обратную сторону новости распространялись он шел не поднимая головы ныли челюсти мосс с кофе сидели в медотсеке на керамических ящиках прислонившись к еще не снятой стене мосс встретил филиппа взмахом руки вопросом без слов а вот рудники кофе продолжал начатый разговор пока есть энергия мы много чего можем а когда кончатся топливные билеты Останемся без гидропоники, дрожжевые цистерны работать не будут. Кофе остался без сигарет и решил, что мы все умрем. Да не только в этом дело, а вообще, нет патронов к ружьям. В медцентре кончились препараты, наращивающие плотность костей. У безопасников осталось полдюжины тазеров. Ты думаешь, там наверху позаботятся о тазерах? А фабрикаторы из ничего новые детали не напекут. Принтеры не волшебная палочка. Для них нужен металл и промышленный пластик, и углерод, А даже разживись мы всем, что нужно, чтобы не помереть с голоду. Надо же еще детей делать. Да ты что? Нет, серьезно. У нас здесь детишек нет. Самому младшему в бете двадцать чем-то. Перемрем все от старости, а продолжать будет некому. Ну и хорошо, что нет детей. Они бы, послушав тебя, обмочились со страху. Мосс сплюнул, как точку поставил. Нам бы для начала не разосраться из-за наследства до дня, когда Альфа наладит рацию и придут известия о разведчиках и вообще, пока нам нужно-то несколько долбанных тележек. Я не собираюсь тащиться в гору с этой дрянью на горбу. Хоть бы и при четырехдесятых». «Бросал бы уж прятать голову в песок», посоветовал Филипп. Мосс помрачнел. «Это как понимать?» Филипп только головой покачал. В ближайшие часы поселок затормозил до полного стопа. бригада занимавшаяся разборкой, прекратили работу, груда оборудования больше не росли. Люди тихо напряженно переговаривались, склонив друг к другу головы. Предвкушение действия, часов до упора заполненных нужными делами, сменилось тошнотворным ступором. Ремонтники за стеной перекликались чуть громче, чем требовалось, да и смеялись слишком громко. Ближе к вечеру возвратился Левард со своими. Филипп издали как все следил за направлявшимися к северной стене Эвелин Альберт и нами В. У него сжалось в груди, как в детстве в предчувствии неприятностей. Он как раз проверял подключение магнитной катапульты на крыше фабрикаторного цеха. Хоть какое-то занятие, когда на месте никак не сиделось. Он не присутствовал при столкновении Леварда с Джандра, но ему рассказали. Побогравевший Левард тарал что Джандра идет наперекор всему поселку и нарушает планы. Из-за него пропал целый день, и лучше пусть он к утру очистит тележки и подготовит к работе. Жандра, по словам Кофи, спокойно выслушал, не мешая Леварду тыкать пальцем себе в грудь и орать в лицо. А потом сказал, что план Леварда — негодный план, и он, Жандра, не позволит посёлку покончить с собой, лишь бы не задеть чувств Леварда. А потом потрепал главу научной группы по голове и пошёл себе прочь. Вот этак на манер старшего брата в ссоре с мальчишкой-младшим. — Ты бы видел, — благоговейно твердил Кофи, — это надо было видеть. «Мне не надо», — сказал Филипп. Живот у него ныл, как после пинка. «Мне и здесь хорошо». Они сидели на лавочке с ножками из катушек от оптоволоконного провода и сиденьем из местного растения с зелеными и голубыми прожилками в светлой древесноподобной массе. Филипп, Кофи и Мосс. Сидели спиной к стене центра чтобы видеть площадь. Черное пятно почти сошло, и Филипп от нечего делать задумывался, куда пропала кровь. По всему городку собирались такие же маленькие компании. Отовсюду как дымом веяло неуютным предчувствием конфликта, невидимой, но ощутимой вероятной угрозой. — Говнюк этот Левард, — сказал Мосс. — Оно так, — признал Кофи, — но говнюк, облеченный властью. Вернее сказать, был при власти, теперь не знаю. — Как оно происходило бы раньше, Филипп хорошо представлял летящее со скоростью света сообщение, направленный лазерный луч через трансляционные станции передается за кольцо к администрации Эмерлинг-Восс. Там совещаются с представителем Союза, затем компания уполномочивает применить к Джандру и его команде те или иные санкции. Оставить без жалования, лишить профсоюзных льгот, возможно, выслать с планеты, например, на стихоплете или другим кораблем. Отчасти Филипп ожидал чего-то в этом роде, но ничего такого не произошло Левард составил план, добился согласия поселка и сорвался. У него за спиной не стояла ни корпорация, ни союз. Никакие процедуры не действуют, только сила. «Ты не поел», — сказал Мосс, и филиппс похватился, что это ему. «Не настолько я голодный». «Гадость!» — Мосс шевельнул свою миску. «Что, у нас и соус кончился?» «Ага», — подтвердил кофе. «Теперь все будет пресно». Барретт из химиков ищет, что можно получить из местных организмов, чтобы на вкус было не совсем дерьмо и не отравиться. За несколько недель, пожалуй, что-то придумает. «Я инопланетного дерьма жрать не стану», — заявил Мосс. «С ума сошли! Здесь у всего не та химия, не наша». Кое-что совпадает. И соль, она, всюду соль. Надеюсь, найдет их что-то похожее на перец или на тмин. «Когда наладят радиосвязь, Альфа нам что-нибудь пришлет», — сказал Мосс. До тех пор можно и дерьмом прокормиться это если альфа еще существует возразил кофе уж очень долго они молчат если они не доели свои припасы как мы свои им то пополнения ждать неоткуда он предъявил свою миску как выставочный образец кроме этого дерьма никакого дерьма не жди У Моза потемнели щеки и натянулись губы а знаешь что я тебе скажу пошел ты он вскочил втянул голову в плечи и бормоча под нос зашагал прочь Кофи проводил его удивлённым взглядом. «Что это с ним?» «Да всё сразу, наверное», — ответил Филипп. «Наш корабль, наша бригада в Альфе, врата. Много чего, сам понимаешь». «Всё забываю, что вы здесь новенькие сказал Кофи. «Бета для вас была просто пересадкой в дороге». «Ну да». Кофи зачерпнул ещё ложку протеиновых дрожжей и кивнул Филиппу. «Надо есть! Невкусно, но от голода никому ещё легче не стало!» Филипп двумя пальцами, указательным и средним, подхватил грибковую массу. Густая липкая кашица несла в горло. Но он все-таки проглотил и сумел сдержать отрыжку. «Что ты помнишь?» «Э?» «О том, что было перед закрытием врат». Кофе кивнул. Речь могла идти об одном единственном. «Не знаю. Теперь трудно вспомнить. Я работал тут с... Э, по-моему, с водопроводом. А потом я стал другими или никем». И ужасно большим. А ты? Это было вроде сна, понимаешь. Знаешь, как забываются сны? Вроде как не укладываются в голове. Вот я увидел такой сон. А проснулся в долбанном кошмаре? Филипп рассмеялся, и кофе подхватил его смех. Знаешь, в чем самая дрянь? Мосс, ясное дело, не в себе, это я понимаю. Только я и сам все жду стихоплета. Или что Диесизес закончит в Альфе и переберется сюда. Или я туда переберу или... Следующий контракт у нас был в системе 3деви. Контракт на пять бригад по наладке энергоснабжения полумиллионного города. На четыре года. Мы были бы костяком, а другие бригады подключались бы по мере надобности. Я все думаю, как там будет, словно это еще будет. Полмиллиона человек. А теперь тут четыре сотни. Те другие еще где-то есть. Так ли? Не уверен. Может, всех остальных повсюду задуло, как свечки, а мы одни остались. Откуда нам знать? Есть «Альфа»? Возможно. Есть разведывательная экспедиция? Но ты меня понимаешь? Понимаю, сказал Кофи. По ту сторону площади Эрик Танхаузер, низкорослый блондин, такой бледнокожий, что на лбу просвечивали вены, говорил с миной Нью-Йоку. Качая головой, он сердито тыкал пальцем в лицо высокой женщины. Рядом возникла нами В, и Танхаузер переключился, изливая свое возмущение не весь чем уже на нее. Филипп попытался отправить в рот еще порцию пищи, но не сумел себя заставить. «Как думаешь, будут переголосовывать?» – спросил он. Кофе пожал плечами. «Если будут, ставлю половину недельной получки, что выиграет Джандра. Ты бы его видел. Левард брызгал слюной, как промокший кот от Джандра, и ухом не повел. И вообще, голосуй, не голосуй, мы остаемся. Отстоим свою землю». «Может, отстаивать и не придется. Может, те животные уже нас миновали, прошли дальше». Или отрастили крылья и учатся пыхать огнем. На этой планете разве скажешь?» Кофе опустошил миску и выставил ее на показ. «Чувствую, мне все это надоест до усрачки!» После ужина мозг домой не вернулся. Филипп лежал на спине, подложив вместо подушки под голову ладонь, дожидался сна, а сон все не приходил. Стоило задремать, от любого еле слышного звука в кровь выбрасывался адреналин и выдергивал из полудремы. Он даже не взялся бы сказать, о чем тревожится слишком много было поводов. Так и не уснув, он стал думать о Джандра, представил его стычку с Левардом по описанию кофе и встроил в эту сцену себя. Узел в животе затягивался все туже, Джандра широко, угрожающе улыбался. Он герой, он оседлал чудовище. Он, пожалуй, спас поселок, направив животное на площадь под выстрел катапульты. Филипп не помнил, кто это сказал, но когда был много моложе, слышал от кого-то, что запасать деньги на случай обрушения экономики – негодный план. Как знать, по какому все пойдет сценарию и что превратится в бессмысленные, никому не интересные цифры на счету? Тогда понадобятся пули и спиртное, а не наличные. При апокалипсисе пули и спиртное становятся единственной валютой. Этот кто-то был прав. Бетти и то, и другое бы очень не помешало но тот полузабытый мудрец говорил не про бетту они тогда обсуждали бомбардировку земли речь шла о миллиардах людей убитых филиппом филиппом и его отцом он задумался не бродит ли сейчас мост по поселку в поисках умника способного собрать самогонный аппарат такие в Бетте скоро станут богачами пока кто то другой не наделает пуль и не отберет богатство себе он выругался в темноту и вытащил себя из койки Комбинезон у него провонял. Завтра надо будет сходить к реке, отмыть хоть как-то. Но в этот вечер пришлось натягивать скользкую липкую одежду, и, одевшись, он почувствовал себя грязным. В ночное небо высыпали звезды, и острый запах вскопанной земли с севера стал гуще. Филипп не знал, что так пахнет, и никто, наверное, не знал. Он засунул руки в карманы, повесил голову и пошел от дома. Собирайся, чудовище, явится, и в эту ночь уже завели бы свою песню. Он тогда был бы сейчас на северной окраине с факелом в руке. Вместе с Джандра, Левардом и остальными. Хреново, что такому приходится тосковать. Но они хоть были бы на одной стороне. Может, еще и будут. Или все изменилось? Он задумался, станет ли Джандра снова рисковать с собой за поселок, и попытается ли Левард его остановить, как в прошлый раз. Сейчас представить такое стало труднее. Ветер холодил щеки, и сила тяжести была не так велика, чтобы заныли суставы. Здесь и сейчас посёлок сиял огоньками. Местные насекомые, привлечённые светом, сбивались в гудящие облачка. Он слышал кое-где голоса, но не громкие и не сердитые. Люди просто разговаривали. Кто-то смеялся. Можно не сомневаться, что пара-другая занята сексом. Звуки человеческой жизни. Здесь было просторнее, чем на корабле, но он не мог отогнать чувство, что шагает по прогулочной палубе. Легко было вообразить Бетту старым колонистским кораблем, ускоряющимся сквозь долгую тьму. Так оно ощущалось. Планета — просто корабль необычной конструкции и вращается в привычном Филиппу с детства в вакууме. Жители поселка, команда и пассажиры, их судьба зависит от корабельного жизнеобеспечения и тяги двигателя. Пусть они сталкиваются с другими трудностями и опасностями, в космосе не было грузных улыбчивых чудовищ. Зато были микрометеориты и вечно рвущийся внутрь беспощадный вакуум И задачи те же – обеспечивать снабжение продовольствием и восстановление запаса питьевой воды. Не вскипятиться в накопившемся теле собственных тел. Выжить. Всюду одна работа. Выживать. Он обошел полный круг, и узел в животе немного распустился. Сквозь напряжение и страхи проступала дневная усталость. Ему уже мерещился сон. Мосс лежал в своей койке, тихо похрапывал. Филипп в темноте разделся до белья и забрался в свою. Мосс что-то пробормотал, но невнятно и снова затих. Тело у Филиппа отяжелело, койка давила на него снизу, вздымалась, словно планета шла под ускорением. Левард и Джандра. Нами В и улыбчивое чудовище никуда не делись. Плавали в его мыслях отголосками с других палуб. Он мог их не замечать. Пустить. Закрыв глаза, он предоставил их самим себе. Даже легкий спазм от голода не отогнал сон. Филипп спал и впервые за десять с лишним лет видел во сне отца. «Мы их нашли». «Кого?» – спросил Джексон. «Тех громадин чудовищ», – пояснил Камерон, от радости чуть не подскакивая на месте. Джексон поймал взгляд Филиппа, обозначив без слов. «Ты не доделаешь работу, пока я тут разбираюсь». Филипп, утерев лоб, кивнул в смысле «могу». Джексон, крякнув, встал с места. Сегодня они собирали разобранную вчера пищевую установку. Почти все цилиндры вернулись на свои подставки, и половине уже подключили питание. Собирать получалось медленнее, чем разбирать. Филипп догадывался, что так оно обычно и бывает. — Так о чем это ты толкуешь? — спросил Джексон. — Мухаммед Кляйн. Жирный Мухаммед, а не тот что с кривым носом. Он установил на разведдроны химические датчики. Раньше чудовищ не получалось выследить, потому что за ними идут другие виды. Маленькие животные, вроде птиц, подбирают всякое с развороченной теми тварями земли и вроде как заметают следы. Только все равно остались выделения аммиака там, где они впадают в спячку, или что они там делают. И мы их нашли. Филипп взял конденсатор, плоскую красную коробочку чуть больше ладони, и трижды проверил заряд, прежде чем вставить прибор в основание цилиндра. Он во все уши слушал Камерона. Итак, от следа громадин несет аммиаком, как от свежеотмытого туалета. Значит, есть способ заранее предсказывать нашествие. Джонсон сплюнул на землю. «И где они?» «Всюду, к северу от нас, к югу от нас, по всей долине». Филипп с Джексоном переглянулись. «Всё доделать не сумею, но с первой стадии справлюсь», — сказал Филипп. «В смысле, вам бы надо пойти заняться обороной». «Хорошо бы», — согласился Джексон. «Ага». Джексон обтер ладони об живот, как будто они от этого стали чище, и ушел с Камероном к научникам. Филипп взгромоздил на место следующий цилиндр и, придерживая одной рукой, загнал болты. Без второй пары рук было неудобно, но не так уж плохо. При полной джи он бы не справился. Тем же самым занимался народ по всему поселку. Фальстарт все оставил полуразобранным или полусобранным. Зависит от точки зрения. Небо светилось едва ли не изумрудной зеленью. На западе клубились белоснежные облака, так высоко, словно решили выйти на орбиту. Филипп старался на них не смотреть. Он уже не паниковал, лишившись защиты корабельной обшивки, но облачная гряда заставляла вспомнить о масштабах планеты. Странное дело. В космосе среди расстояний несравнимых с самыми дальними на планете, ему было уютнее, лишь бы вокруг держался крошечный стальной пузырек. Наверное, тут дело тоже в точке зрения. Вселенная всюду одинаково огромна. Штука в том, чтобы видеть не больше, чем способен выдержать в данный момент и знать, куда смотреть. Он докрутил последний винт, убедился, что все закреплено и потянулся за новым конденсатором. Этот еще держал заряд, так что Филипп установил цикл безопасного заземления с минутной задержкой. Леварда он услышал издалека. «Поставьте на место, она не ваша!» Филипп наклонился вперед, чтобы лучше видеть. Они подходили с восточной окраины, двигались по проходу между зданиями, где за долгие месяцы успели вытоптать все, что росло, и утрамбовать землю. На улицу еще не тянуло, но потянет, дай только срок. Двое мужчин в униформе ремонтников толкали перед собой ручную тележку. Невысокую, с колесами в толщину больше высоты, похожую на желтый стальной контейнер на колесиках. Глава научной группы спешил следом, вздернув подбородок и вскидывая колени, как на парадном марше. Сердитым Филипп его и раньше видал, а вот таким смешным впервые. Ремонтники улыбались и хихикали себе под нос. «Стойте!» – орал Левард. «Она нам нужна! Не имеете права так просто забирать!» Тот из ремонтников, что повыше, нагнулся к уху второго и что-то тихо сказал. Второй усмехнулся. Смешок был недобрым. Кое-кто задержался у следующего здания посмотреть. Левард со сдавленным криком метнулся вперед. Ухватил тележку за задний конец и дернул на себя. Тележка вздыбилась, и ремонтники перестали смеяться. Уронив ручку на землю, они развернулись. Маленький растопырил руки, стараясь казаться больше. Что за херня коя, спросил он, и Филиппа пробрал страх. Этот тон был ему знаком. Может, Леворт не знал, что он предвещает, а Филипп знал. Это, Леворт ткнул в тележку пальцем. Имущество биолаборатории «Это не строительное оборудование! Не имеете права захватывать все, что вам вздумается!» Высокий изобразил печаль и заговорил тоненьким, издевательски распевным голоском. «Ох, не строительное оборудование! Неужто, как жаль! Как мы сердимся!» Оборвав речь, он усмехнулся, шагнул к Леворду и произнес обычным своим басом. «Чем мы скажем, тем она и будет!» «Верните на место!» — приказал Левард. Но он уже дрогнул. Начинал понимать, что происходит. «А то что?» — осведомился коротышка. «О чем вы говорите?» «Я говорю о то что!» «Что ты нам сделаешь, если не вернем, а?» Посмотрев вокруг, Левард заметил направленные на него взгляды. Филипп ощущал его унижение так, словно вошел в резонанс. Будто они опять очутились в общем сновидении, как свое унижение левард шагнул вперед снова потянулся к тележке решившись сам увести ее на место высокий обеими руками толкнул его в грудь при слабом тяготении падение растянулось на несколько секунд падая левард взбрыкнул ногами в воздухе приземление выбило из него дух коротышка со смехом склонился над ним сжал кулаки эй крикнул филипп короткий оклик но жесткий резкий он заставил ремонтников обернуться ну и хрен с ним подумал филипп вставая Поздно было размышлять, охота ли ему вмешиваться. Уже вмешался. И шагая навстречу тем двоим, он в сущности не жалел о сделанном. Высокий, напоказ всем, смерил Филиппа взглядом. «Вы с ним дружки, а?» «Я с ним не знаком», — сказал Филипп. «Я здесь временно». «Так о чем речь, временный?» Левард у них за спиной поднимался на ноги. В глазах у него, наконец, проступил настоящий испуг. Филипп оценил мужчин. Оба моложе него. И росли в гравитационном колодце, по сложению видно. В драке они его запинают. Благоразумнее было бы отступить. Он не чувствовал склонности к благоразумию. Все вокруг побросали работу. Применение силы против Леворода их потрясло, но при таких обстоятельствах этого можно было ожидать. А новый участник стал неожиданностью. Если не справится, пусть глядит в оба. — Просто интересуюсь, как бы вам понравилось, если бы я без спрос убрал ваш инструмент, — сказал Филипп. В памяти у него прозвучал голос Моза. «Мы и есть союз». Смешно, но что ему еще оставалось? «Джандра с ним рассорился, так это меня не касается. Мне плевать, кто кого любит. Мое дело работать. Но если вам что-то требуется, существуют правила союза, как это получить». «Не так». «Союза?» Наставив к нему ухо, проговорил коротышка. В этот момент Филипп не сомневался, что тот на него бросится, что без кулаков не обойдется. Ему не было страшно, ему этого хотелось. Внутри жила память детства, подростковых лет, когда он возглавлял атаку на марсианские верфи. Видел, как умирают солдаты, вражеские и свои. Он помнил тот восторг и, больше того, снова его ощущал, хотя и самую малость. Должно быть, коротышка заметил в нем перемену, потому что вдруг смешался и попятился на полшага. «Он прав, Эллен», — сказал возникший рядом с ним Джексон. «Ты сам знаешь». Высокий театрально пожал плечами. Видимо, он и был Эйлен. Право Филиппу пора уже заучить имена. «Как скажешь, Джек?» «Скажу, что скажу», — ответил ему Джексон. «Здесь рабочий участок, а не детская площадка. Занимайтесь делом, чтоб вас». Когда ремонтники снова повернулись к тележке, Левард уже скрылся. Никто о нем не вспомнил. Рабочие просто взялись за ручку и поволокли тележку на север. Филипп проводил их взглядом. — Ну ты мужик, нагата, — заметил Джексон, когда те уже не могли его услышать. — Отдаю тебе должное. Только бесплатный совет — не лезь в эти дела. — Услышал, — ответил Филипп. — Подменишь меня ненадолго, ладно? У тебя дела? — Да, — сказал он и добавил. — Не давай Камерону. — С подключениями дождемся тебя, не дураки, — обещал Джексон. Только ты поосторожней. В офисе нами В. он не бывал с тех пор, как они с Мозом сошли с челнока. В тот раз они получали рабочее задание направление на жилье подтверждали все заранее подтвержденные договорами корпорации и прослушали обзор местной юридической практики филипп тогда не уделил этому особого внимания место осталось тем же зеленые серым, блочные стены маленькое окно и легкий металлический стол и все мелкие подробности которые он увидел только сейчас должно быть присутствовали и раньше портрет темноволосого мужчины с узкой бородкой в серебристой рамки на столе вазочка с местными цветами в углу, скромное серебряное распятие на стене. Хотя нами В. не проявляла особого благочестия, он не удивился. И женщина тоже не изменилась. Он держал в памяти свое представление о ней, но, слушая ее сейчас и отмечая, как она его слушает, находил не так много совпадений. Она представлялась ему профессионально, безлично привлекательной, с мягким взглядом и жесткой улыбкой человека, чья работа, вопреки очевидности, заверять, что все хорошо. На самом деле ее лицо было куда более выразительным, и паутинка морщинок у губ и в уголках глаз одинаково легко показывала и печаль, и смех. В каштановых волосах сквозила седина, но их цвет оказался теплей, чем ему помнилось. Филиппу вдруг захотелось ей понравиться. «Сэр», — начала она, указывая на шаткий стул перед своим столом. Он сел и развел руки в астерском жесте, означавшем «переходим к делу». «Вы здесь администратор. Не знаю, что тут заваривается, но оно не по мне». Он ожидал услышать, а что я могла сделать. Это был бы законный вопрос. К ее чести она склонилась к Филиппу, оперлась локтями на стол, поджала губы. «Он не пострадал?» «Не знаю», — ответил Филипп. «У него, надо спрашивать, они сбили его с ног». «Но Алехандра там не было». «Они его подчиненные. Иногда люди опускаются до такого». Если драки входят в обыкновение, обратного пути уже нет. Это неуважение. Голос нами В лишился обычной приятности. Ее сменила усталость. И, пожалуй, капелька черного юмора. Это неуважение. И большая проблема. Кто-то должен что-то предпринять для ее решения. И этот кто-то я. Горестно заключила она. Спасибо, Филипп. Возможно, мне снова понадобится ваша помощь. Но я вас поняла и отнесусь к делу со всей серьезностью. — Хватит ли? Она недоуменно нахмурилась. — Я хотел сказать, — объяснил Филипп, — прислушается к вам жандра Прежде перевес был на вашей стороне, но тогда за вами стояла компания, а за мной союз. У нас было. А теперь станет ли он слушать? — Мы этим займемся, — проговорила она так уверенно, что он почти сумел убедить себя, что получил ответ на свой вопрос. «Вы не понимаете, что он собой представляет». Филипп постарался, чтобы его досада не проявилась в голосе. К его удивлению, нами Венни отмахнулась. Увидела в его лице что-то такое, что заставило ее помрачнеть и откинуться в кресле. «Скажите, Филипп, такие как он, — начал он и осекся. Таким был мой отец. Сильный, уверенный. Люди его любили и добивались его любви. Хотели перенять хоть кроху его уверенности» и, добиваясь, чтобы он их заметил, творили ужасные вещи. «Например?» — спросила она. Филипп не отвечал. Поймал себя на том, что не может взглянуть ей в глаза. Она кивнула с улыбкой и указала на распятие. «Моя мать была святая», — сказала она. Филипп не понял, не сарказм ли это. Когда она несколько лет назад умерла, думаю, многие в нашей колонии дивились, как солнце не померкло. Жаль, что я ее не знал. «Теперь легко говорить», — со смешком ответила Нами. «Но иметь дело с таким неравнодушным, так старающимся спасти тебя от тебя же человеком, бывает чертовски утомительно». «Мне что, выбирать между ними? Поскольку...» «Послушайте», — продолжала Нами. «Мне ни к чему знать, какими способами отец отравлял вам жизнь. Я не стану объяснять, что поломала во мне жизнь с святой Анной. Не будем мериться страданиями». Просто все дело в том, что наши родители иногда перекладывают на нас свою ношу, даже не желая того. А нам приходится тащить ее до конца жизни, и ничего тут не поделаешь. Но и вам, и мне все равно нужно решать, как нам ее нести». Она дотянулась через стол, взяла его за руку. Ладонь у нее была теплая и сухая, и грустная улыбка в то же время утешала. От этого Филиппу захотелось на нее наорать. «Это все просто прекрасно, но не решает проблемы с Джандро», — сказал он и выдернул руку. Хотел как-то нарушить интимность минуты, и едва ли не с удовольствием увидел, как погасла ее улыбка. «Понимаю», — ответила она. Филипп вскочил со стула и рванулся к двери, налетел, выходя плечом на косяк. За дверью ее кабинета в поселке все выглядело иначе. Он не взялся бы сказать, правда ли вслед ему оборачиваются, увидев младшего электрика в новом свете или ему мерещится. В груди давило, как бывало, когда удалишься от своего корабля без достаточного запаса воздуха в баллонах. Он заметил, что подскакивает на каждом шагу, слишком сильно бьет подошвами в землю. Мосс ждал его у пищевой установки, стоял, скрестив руки на груди. С запада наползли тучи, и в воздухе пахло дождем. Джексона с Кэмероном не было, хотя их инструмент остался на месте, как будто Мосс попросил их ненадолго отойти. Филипп прислонился спиной к стальным стеллажам и засунул руки в карманы. «Какого черта, нагата?» В тихом голосе Моза слышался звон или страх. «Ты зачем втягиваешь нас в их проблемы? Чего добиваешься?» «Нам здесь жить некоторое время точно, а может и долго. Их проблемы не только их касаются». «Ерунда!» «Нет!» Ответил Филипп так, что Моз попятился, будто от топлеухи. «Я таких, как Джандра, знаю». Все напуганы, цепляют друг друга, да? И тут появляется большой, сильный человек, похоже, что он верит в себя. И все, что гложет вам душу, его вроде как не гложет. И да, у него есть команда. И все пристраиваются к нему, и тогда начинаются плохие дела. Хуже не бывает. Мосс прокашлялся, но Филипп не дал ему заговорить. Здесь происходит что-то в этом роде. Нельзя допустить лавины. Одобрим такое сейчас, одобрим навсегда. «Дырку в плотине забивают, пока она маленькая, когда станет большой, плохо будет». «И ты вообразил, что все исправишь?» «Я распознал проблему. Представил ее администрации, но там не те люди. Они не знают, как с ней разобраться». «И что же там за люди?» — поинтересовался Мосс. «Мягкие», — сказал Филипп. «Они там мягкие». «Так, может, не надо выискивать здесь самого крутого сукина сына и делать его своим врагом?» «Так уж оно бывает, Мосс». Если никто против него не встанет сейчас, так никто и не встанет вообще. «Не знаю, что у тебя там за личностные проблемы, — заявил Мосс, — и мне на них насрать. Я как начальник требую, чтобы ты не вмешивался в местные передряги. Нам здесь только время отбыть до возвращения в Альфу, где и сизет. Если я пошлю тебя на хрен скажу, что твои правила отменились и буду делать, что хочу, тогда как, Мосс? Окажись, я вроде Джандра, что предпримешь? Как меня остановишь?» «Мы ведь оба понимаем, что за твоей спиной уже нет союза, а с местными добрячками ты меня не путай, Кою!» Мосс оскалился так, что морщины пролегли на щеках. «Это уж из рук вон, нагада!» — произнес он, нацелив палец прямо в грудь Филиппу. «Совершенно из рук вон!» Но с этим он и ушел. А что ему оставалось? Филипп повернулся к цилиндрам. Надо было до грозы взгромоздить их на места и установить стену. Филипп шел, как плыл. Дождевые капли в слабой гравитации падали не быстро и успевали слиться в немилосердно густой туман, разбитый шариками воды. Где-то за дождевой завесой садилось солнце. Это было видно лишь потому, как медленно темнел мир вокруг. Площадь не опустела. Там было несколько зданий с откидными стенами, и под ними, как под навесами, собирался в непогоду народ. Лужицы света напоминали огоньки уличного транспорта, виденного Филиппом только на картинках. Он миновал место, где разбирали на части чудовища. Теперь даже вблизи не найти было следов крови, но ему почудился непривычный запашок, вроде запаха раскаленного железа. До здания администрации он добрался промокшим насквозь, постучался, и нами В. пригласила его войти. За час после его ухода отсюда вынесли металлический стол и расставили кружком стулья, как для собрания небольшой группы поддержки. Левард сидел спиной к двери, Джандра напротив, расставив колени и растопырив локти, пристроив их на спинке соседних стульев. Нами В. к роли лощеного улыбчивого профессионала. Филипп с удивлением отметил, что жалеет об этом. «Привет, Нагата!» — бросил ему Джандра. «Ой, я Джандра!» — отозвался Филипп и повернулся к Нами В. «Вы меня звали?» «И благодарю, что пришли», — сказала она, предлагая ему занять свободное место. «Есть несколько вопросов относительно сегодняшнего происшествия. Я надеялась, что вы поможете нам, рассказав, что запомнили». Джандера обратил свою улыбку в пространство между Филиппом и Левардом. Тот сцепил руки на груди. «Да», — согласился Филипп, — «конечно». Он заново изложил всю историю. Левард, тележка, толчок, поддержка Джексона. Рассказывая, он ни на кого не смотрел, но и головы не опускал. Уставил взгляд в точку на стене закончив пожал плечами так так откликнулась нами в не совсем сходится с вашими впечатлениями левард это было нападение ответил ученый какая разница сколько раз меня ударили нападение есть нападение бывает что так а бывает и нет сказал жанра тебе случалось драться Нагата?» филиппа окатила изнутри холодная волна шум дождя словно затих почему спрашиваешь Знаешь, что такое драка? Видел когда-нибудь, как кто-то действительно старается кому-то повредить? Ты смотришь, двое ссорятся, доходит до рук. Если ты не бывал в настоящей драке, можно перепутать, увидеть то, чего не было. Филипп сказал, я бывал в драке, но сказал слишком тихо, и голос нами вы его перекрыл. Так или иначе, ясно, что мы перешли черту. И кто в этом участвовал, известно, так что вопрос теперь, как жить дальше. жандра это ваши люди. Они должны все исправить». Филипп заметил усмешку в глазах Джандера и в уголке его губ. «Да, ладно, я их заставлю извиниться, не сомневайтесь». «И вернуть тележку», — напомнила нами В. «И тележку получите если она ему так нужна». «И Левард», — нами В повернулась к главе научной группы. «Мне кажется, для всех будет лучше, если вы кто-нибудь из вашей команды поможете в строительстве укреплений». Холодная волна в груди у Филиппа качнулась, подступила к горлу. «А как же голосование?» На него уставились три пары глаз. «Мы проголосовали за перенос поселка. Как насчет этого голосования?» «Да!» — Левард махнул Филиппу широкой ладонью. «Вот именно!» «Это уже позади», — ответила нами В. «Левард. Ради блага поселка». «Мы вам подберем работу полегче», — пообещал Джандра. «Вам понравится». Левард сжал тонкие бескровные губы, молча встал и вышел. Когда дверь закрылась, Джандра хихикнул. Знал, что победил. И Филипп тоже знал. «Вы должны держать своих людей в рамках», — говорила где-то справа от Филиппа Нами В. Ему казалось, она очень далеко. «Сейчас крайне необходимо, чтобы население трудилось дружно». «А как же», — согласился Джандра. «Пока трудятся над тем, над чем надо, все будет дружно». Филипп встал, заставил себя кивнуть обоим и вышел. Что-то с ним было не так, но что он не понимал. То ли подташнивало, то ли голова кружилась, вернее, ни то, ни другое. Что-то еще знакомое, хоть он и не мог подобрать ему название. Он уже переживал такое раньше. Многие навесы на площади успели опустить, дождь стал холодней и мельче. Филипп слушался, не поют ли сквозь его шум чудовище, но шорох капель скрывал все звуки. Если надвигается беда, кто-то должен предупредить. А беда придет, если не сегодня, так в скором времени. С каждой спокойной ночью увеличивалась вероятность, что все произойдет в следующую. И это тоже казалось Филиппу знакомым. Мосс сидел на своей койке, он до пупа расстегнул молнию комбинезона. Глаза у него покраснели и заплыли. Филиппу не нужен был запах перегара, чтобы понять «Мосс пьян». Отыскал, наконец, перегонный аппарат, собранный предприимчивым будущим богатеем. Филипп сел на свою койку, откинулся на стену. Одежда у него промокла, с волос стекло за шиворот. Он не обращал внимания, течет себе и течет. «Тебе полотенце нужно, нагата!» — сказал Мосс, и, не дождавшись ответа, вытащил из кармана стальную фляжку. Потянулся, поставил ее к ногам Филиппа. «Тут один биохимик гонит джин. Не настоящий, конечно, но похоже. — Хорош. Тоника нет, зато у него правильный. Он поискал слова, не нашел. — Хороший, джен Спасибо, — чужим голосом отозвался Филипп. Мосс сцепил пальцы и уставился на свои ладони, как на нерешенную головоломку. — И еще я а, хотел извиниться. — Понимаешь, держал в себе, но все это, все, что было... Я-то привык, что справляюсь с работой, знаю свое дело. Все нормально. Отрицание. Так он, э, так это называется, а? Просто я не могу. Он засипел. Смеялся, плакал или просто захлебывался воздухом. Филипп ждал, глядя, как белеют у моза костяшки пережатых пальцев. Наконец, сипение прекратилось. Никого не дождемся. Ни кораблей, ни челноков. Врат нет. Не знаю, что там с Альфой. За это время они наверняка починили бы рацию. Мы одни остались. Дерьмовый городишко и ничего больше. Все так и было, и далеко не первый день. И все равно странно было слышать, как Мосс вслух выдает тайну, давно известную обоим. «Тем важнее то, что здесь», — сказал Филипп. «Я, если стану слишком много думать, делать, ничего не смогу. Беру в руки клему а думаю, вдруг сломаю» новой то взять неоткуда. Я ее раздолбаю, она потом окажется нужна. Чтобы тут что-то получилось, должны сойтись тысячи мелочей. А чтобы все развалилось, хватит одной или двух. Филипп откупорил флягу, сделал глоток. На джин не похоже, но не дурно. Он рукавом вытер горлышко и вернул флягу хозяину. Мосс расцепил пальцы, чтобы ее взять. На суставах появились вмятины. Филипп смотрел, как ходит при глотках его горло оставил он немного хватит одного повторил мосс что то одно пойдет не так и всем конец мы здесь одни и мы тоже умрем никто и не узнает могло быть хуже мосс поднял плавающий взгляд нашел лицо филиппа дождь перестал и стала слышна перекличка местных насекомых вроде шума неисправного компрессора филипп взглянул на моза и заговорил ему казалось это говорит засевший в нем холод Что меня пугает, Мосс? Ни поломки и не смерть. А если мы все раздолбаем и выживем? Мы тут что-то заканчиваем, это точно. Но, может, что-то и начинаем. Может, из нас вырастет целый новый мир, целая планета, какой была когда-то Земля. Сотни поколений, миллиарды людей и все из того, что мы тут начинаем. А мы им все испортим. «Не понял?» Что, если мы тут будем продолжать, как люди всегда жили? то же дерьмо. Отдадим власть наглым лжецам, как всегда отдавали. Станем срезать те же углы, поддаваться на то же лицемерие. Устроим то же дерьмо, какое привело нас сюда. Это хуже. По мне это хуже. Я просто хотел извиниться, что так себя вел, — проговорил Мосс. Новый поворот беседы сбил его с толку. Я пытался держаться, да все равно прорвалось сейчас со всеми так ответил филипп я тоже прошу прощения жаль что так вышло тут моз расплакался не сипел а тяжело натужно всхлипывал филипп пересел к нему обнял мокрой рукой за плечи и прижимал к себе пока горе достигнув вершины не отступило тогда он опустил моза на койку укрыл одеялом и тот мгновенно уснул филипп подхватил фляжку звинтил пробку и уложил к себе на подушку вроде как спать По дороге к бараку ремонтников он сделал одну остановку. Джандра со своими людьми занимал два маленьких блочных домика на западной окраине поселка. В одном было стандартное общежитие с четырехъярусными койками вдоль стен. Во втором, кроме двух раскладушек, на каких спали Эмо с Филиппом, стояло множество шкафов. Перед общежитием собралась компания, устроились при свете полудюжины факелов. Филипп узнал длинные металлические стержни с острыми спицами на концах. Их в прошлый раз использовали против монстров. А вот навернутый на концы восковой мох, похоже, усовершенствовали. Огонь дольше держался. Он насчитал в мерцающем сиянии десять человек, в основном мужчин. жандра привалился спиной к стене так, что его стул опирался только на две ножки. Бригадир расположился в центре, будто какой-нибудь король или знаменитость филип шагнул на свет, голоса и смех оборвались. Среди собравшихся был кофе, но от приветствия Астер воздержался. Понятное дело, Филипп сам не знал, как поступил бы, поменяясь они местами. Вернее, знал, потому и прощал кофе его молодость и трусость. Еще он заметил двоих, угнавших у Леварда тележку. Эти держались невозмутимо, как змеи. Джандра взглянул на него искоса. «Нагата — Нагата! — заговорил он. — Тебе еще спать не пора? Кто-то злобно ухмыльнулся, но Филипп нацепил на лицо улыбочку, словно принял обиду за шутку. Словно готов был глотать дерьмо мелких унижений, это он умел. Один из немногих полезных уроков, преподанных ему отцом. «Пожалуй, что пора, только вот мысли спать не дают». Да Джандра медленно опустил свой стул на четыре ножки. Филипп отвел глаза, демонстрируя покорность. Холод в груди — это была ярость. «Насчет того разговора», — продолжал Филипп, — «с нами В. Про общее благо, помнишь? Благо всего поселка». «Да, был такой разговор». Я подумал, что надо бы разрядить атмосферу. «Ты против меня не выступал. Хотя Эйлен с Юрием, может, малость обижены». Филипп окинул взглядом двух тележечников. «Привет, Эйлен, привет, Юрий». «Привет, Временный», — отозвался Юрий. Джандра неодобрительно хмыкнул, и Юрий отвел взгляд, как провинившийся. «Я просто хотел сказать...» Филипп собирался извиняться, но холод в груди не дал выговорить заготовленные слова. Ложь была слишком велика, застревала в горле. «Я просто хотел все уладить, сделать лучше, чем было». Те двое оглянулись на Джандра, бессознательно равняясь на его реакцию. Все это было так знакомо, что Филипп будто видел на их месте Сина и Коралл, Вингза, Чучу и Эндрю, призраки его проигранной войны, оставшихся за спиной мертвецов. — Тебя начальник прислал? — спросил Джандра. — Мосс? Нет. Просто следую велениям совести. И еще вот. Пригодится? Ага. Доставая из кармана красную коробочку, он сдвинул защитный резиновый чехол и протянул, не забывая, что нельзя одновременно касаться разъема и корпуса. Коробочка была чуть шире его ладони. Джандра, нахмурившись, вопросительно указал на нее подбородком «Что это?» «Помнишь, ночью проща против чудовищ не сработало. Им пришлось менять конденсатор». «Точно», — подтвердил Кофи. «Я слышал, был такой разговор». «Так-так». Но в глазах Джандра мелькнула заинтересованность. Речь зашла о его подвиги об убийстве. Ему это нравилось. Филипп с усмешкой поднял коробочку повыше. «А вот эта штука, это конденсатор от пищевой установки, смотри». Он кинул, аккуратно, как кидают приятелю банку пива. Джандра поймал, повертел в руках. «Я в электрике, ни шиша, ни смысла, нагата». «Открой заднюю крышку», — сказал Филипп. «Увидишь, о чем я говорю». Джандра, пристроив коробочку на колени, ладонью сдвинул крышку. «Зачем эта штука?» Разряд грохнул, как выстрел, и полыхнул, как молния. Джандра сполз на бок, и медленно, слабая гравитация, завалился. Бедро у него лопнуло, как переваренная сосиска, взгляд стал пустым. «Убивать чудовищ!» — сказал Филипп, но его уже не слушали. Все орали, повскакав на ноги. Филипп развернулся и ушел в темноту. Люди жанра так опешили, что дали ему отойти на добрых 30 метров. Импровизированная тюремная камера была холодной и тесной. Он лежал на голом полу. Все у него болело. Одно ребро почти наверняка сломали. Левое запястье сильно опухло. Другие последствия побоев проявятся позже, пока и этого хватало. Наступление дня он определил по плохо проваренному шву в стыке стен. Булавочный прокол меньше самой слабой звезды медленно светлел, пока сквозь него не пробился тонкий лучик. Пятнышко с ноготь на большом пальце поползло по полу. Филипп следил за ним глазами. В воздухе стоял привкус пыли. Снаружи иногда доносились голоса, некоторые он узнавал. Кофе, Мосс, нами В. Она орала, что было вовсе на нее не похоже. Филипп подумал, не сдерживает ли она толпу линчевателей. Версия выглядела правдоподобной. Лучик света подползал все ближе к стене и погас, когда солнце поднялось к зениту. Все сильнее хотелось пить, но воды не было, поэтому Филипп постарался уснуть. Добился полудремы, то и дело прерывавшейся болью. Он совсем потерял чувство времени, когда его разбудил ляск от отодвинутого засова. Дверь открылась, хлынувший внутрь свет очертил силуэт нами В. Филипп хотел подняться, но спина так затекла, что сесть удалось только с третьей попытки. Администратор села напротив. В проникавшем из соседнего помещения свете она выглядела усталой и решительной. Ангел, явившийся огласить приговор или дать отпущение грехов. — Ну, на это ушло восемнадцать часов, — заговорила она, нарушив затянувшееся молчание, — но мы его потеряли. Вы теперь официально убийца. — Что, вам смешно? — Я не хотел смеяться, — сказал Филипп. Просто вспомнилось кое-что, я не хотел смеяться. «О чем вы думали?» Ангела как не бывало. Мягкость, доброта и профессионализм исчезли тоже. Такой он видел ее в первый раз. Тот же усталый гнев, что засел у него в затылке с поправкой на голос. «Что это надо сделать?» — объяснил он. «А кроме меня некому». «Не надо было этого делать!» «Я таких, как Джандра, знавал, он уже показал себя». Всем показал, что он такое. И ему это спустили. Для таких людей нет закона. Поселок проголосовал, но его мнение важнее. И вы склонились, уступили. Позволили ему творить, что хотел, а после этого обратного пути не было. Когда такие, как он побеждают, на них нет удержу. из за это вы вынесли ему смертный приговор? Вы иронии не улавливаете? Есть разница, сказал Филипп. Меня вы накажете. — Я отвечу за то, что сделал. Нами В. покачала головой. — О, Господи! — Так и должно быть. Поступаешь неправильно, должен заплатить. За это положено страдать. Только это не дает разным джандра забирать себе все просто потому, что могут. Вот что вы задумали. Распять себя на кресте закона, а я должна вас благодарить? — Вы не понимаете таких, как он. — Еще как понимаю, — сказала Нами В. — александра был деспотичный нарцисс и садизма в нем хватало и харизмы тоже и он был храбрым не задумываясь бросался навстречу опасности а леард умнее его я мало кого знаю и при этом он сноб он вилку не умеет попросить так чтобы никого не погладить против шерсти адия готова работать в две смены без слова жалобы ей только позволь и при этом всюду куда не ступит завязываются любовные драмы моисей надежный работник эмоционально развалина Биолог Мертон – один из самых милых, сострадательных, добросердечных людей, кого я знала. А работа в его лаборатории уже встала, потому что он алкоголик. Мы все такие. Люди. «Джандра был другим», – сказал Филипп. «А вы», – продолжала она, дотянувшись, чтобы коснуться рукой его лодыжки. «Очень опытный техник, богатый незаменимыми знаниями и опытом. И при этом отчаянно добиваетесь, чтобы вас за что-то наказали, не зная уж зачем». Он бы взял верх. Вы его уже не контролировали. Возможно. Если мне придется умереть за то, что избавил вас от него, не возражаю. Намива рассмеялась. Тихо, хрепловато, горестно. Вот уж нет. Как сказала бы моя праведная матушка, не будет вам простого выхода. Мне много чего не по силам, но если кто-то введет в этом поселении высшую меру, это буду не я. Ходить можете? Можно мне сперва попить? Идти было больно с первого шага. Все тело онемело, а выбравшись наружу, Филипп лучше разглядел синяки. Весь поселок выстроился вдоль зачаточных улиц. умоза был суровый вид. Ремонтники собрались кучкой, и смотрели с ненавистью. За ним никто не шел, но взглядами провожали все. Филипп старался не горбиться, сохранять хоть какое-то достоинство. «Нами вошла рядом, готовые поддержать, если придется». Он постарался, чтобы не пришлось. После вчерашнего дождя землю развезло в скользкую грязь, но сейчас небо было просторным и ясным, безоблачным. Филипп поймал себя на том, что чего-то ждет от толпы. Шумного одобрения или всплеска ненависти. Люди стояли молча, смотрели, как он проходит. Пока добрались до стены ограждения, у него начали подворачиваться суставы. От запястья при попытке им шевельнуть стреляло болью, остальное было не так плохо. Он не жаловался. Нами-В вышла за калитку между пластинами, составлявшими когда-то корпус корабля. Перед ними раскинулась долина. Сидя в поселке, легко забыть, какая она широкая и обильная. По берегам реки поднималось что-то похожее на деревья. На запад пробежал, по невидимой тропе или прокладывая новую, табунок длинноногих животных, напоминавших разом оленей и огромных пауков. В круге, вытоптанном человеческими ногами, лежала кучка снаряжения. Подойдя к ней, нами В. остановилась. Здесь спасательное одеяло, из них можно соорудить укрытие. Она указала на серебристый пакетик. И портативная солнечная батарея. Энергии хватит на вот этот дрожжевой цилиндр. Моисей говорит, что камера фиксации углерода продержится не дольше двух лет, так что до того времени постарайтесь найти местный источник сахаров. Надеюсь, это устройство сумеет сделать его нетоксичным, однако новую пищу пробуйте с осторожностью». «Изгнание?» «Мне удалось добиться компромисса», — сказала она. «Ремонтники, естественно, требовали вашей смерти. Левард, думаю, обеспечил бы вас казенным пайком и проживанием. Мне пришлось искать середину между устройством в поселке тюрьмы и... Этот вариант обойдется дешевле в смысле ресурсов. Лучшего я не могла добиться». Если вы в ближайшие пять лет попадетесь на глаза кому-то из ремонтно-строительной бригады, вас, вероятно, убьют, и помешать этому я не сумею. Остальные, возможно, убивать не станут, но кое-кто станет, и кто это будет, вы не знаете. Через пять лет, если будете живы, можете подать прошение о возвращении. Если к тому времени будем живы мы». Он осмотрел снаряжение. Тяжелое, но нести можно. Движевой цилиндр был снабжен лямками и креплением для солнечной батареи. Пока несешь его на спине, если не уходить в тень, в пищевую установку будет течь струйка энергии. Фляга для воды. Если держаться реки, этого хватит. Если только какие-нибудь местные микроорганизмы не просочатся через фильтр и не сочтут его достаточно благоприятной средой, чтобы открыть лавочку у него в крови. — Хорошо, — сказал он. — Спасибо. Я пойду решили куда нет может попробую добраться до альфы далеко но там могли остаться ресурсы а могли и люди если нет узнаю что с ними произошло если разберетесь почему решение убить жанра было ошибочным возвращайтесь к нам хорошо я сделаю все что в моих силах чтобы вам нашлось место филипп поднял спасательное одеяло совсем легкое и сверток умещается в кармане спасибо только я милосердия не заслуживаю «Не заслуживаете, конечно. Не то бы оно не было милосердием. Когда по заслугам это называется справедливостью». Она по своей привычке обращаться с людьми коснулась его плеча. Сейчас это движение показалось более естественным. «Я сделаю все, что могу, чтобы люди выжили. Пойду на компромиссы, буду вилять, мошенничать, буду нечистой и несовершенной. И очень скоро начну жалеть, что вас нет и что нет Алехандра» филипп молчал но она кивнула будто он высказался это тайна и ключ к разгадке сказала она отступая к калитке постарайтесь ее разгадать он провожал ее взглядом пока она не скрылась за стеной когда скрылась принялся укладывать имущество все вместе напоминало маленький разрозненный корабль одеяло скафандр цилиндр пищевой цикл системой воздухообеспечения была вся огромная планета Правила выживания остались прежними, как бы не расширилось поле их применения, и раскаяние тоже осталось при нем. Он пошел на юг, держась поодаль от сырых речных берегов. Уже через час постоянное поселение Эмерлинг-Восбетта скрылось за изгибом долины. Солнце, склоняясь к западу, налилось красным, и Филипп подобрал неплохое место для первого ночлега на новом пути. Выход дрожжей оказался меньше, чем он рассчитывал. Зато камера фиксации углерода вроде бы работала чисто он нашел ручеек и профильтровал воду для питья с закатом показались звезды большая клякса галактического диска вселенная утраченное наследство человечества превратилась теперь в световое шоу и обещание или в надежду вдалеке завели песню чудовища грехи отцов наших примечание авторов Какое слово противоположено Увертюре? Может быть, итог. Наоми так и не узнала, что ее сын не погиб со свободным флотом. И читатели все ждали его появления в романах, но мы рассказывали не его историю. Его история закончилась одним абзацем из пепла вилона науми говорит с Холденом о видеообращениях, выпущенных в надежде очеловечить отношение пояса к внутренним планетам и внутренних планет к поясу. Вот этот отрывок. «Не знаю, чего они стоят», — признался Джим. «Они что-то изменили?» «Тебе и не надо этого знать», — сказала Наоми. «Ты их не для того выкладывал, чтобы зрители писали тебе, какой ты важный и влиятельный. Ты пытался изменить что-то в мыслях, вдохновить на какие-то поступки. Даже если не получилось, постараться стоило. А может, и получилось. Может, они кого-то спасли, и тогда это важно, даже если ты ничего об этом не узнаешь». С одной стороны, она, казалось бы, говорит лишь о том, о чем говорит. С другой, это мы говорим о Филиппе и об окончании их отношений. Наоми спасла его от отца, и то, что она об этом так и не узнала, спасение не отменяет. Достаточно поступить правильно, даже если никто не погладит тебя за это по головке. Однако на том и конец. С последней книгой цикла нить Филиппа осталась висеть в воздухе. Однако вы не Наоми и вам, возможно, хотелось знать, как у него сложилось. И как сложилось у нами Воловодовой, которую мы в последний раз видели, отправляющейся с мамой в колонии. А конец, в сущности, не совсем конец. Одна из главных мыслей, которые мы хотели донести этими книгами, что, рассматривая историю, вы видите, как похожие на нас люди проявляют ту же глупость, эгоизм, самообман, великодушие, доброту, что поражают нас сегодня. Мы будем поступать так, пока существует наш вид. Прогрессирует техника, организмы остаются прежними. И цитируя маленькую нами, нам всю жизнь жить вместе, так что нужно беречь друг друга.